Глава 24 Приятно и радостно добиваться желанной цели, и чем выше ставки в игре, тем острее чувство. Так, если ты жаждешь стать единственной и любимой фавориткой короля, то, наконец, встречая утро в его постели, остается лишь молча ликовать по случаю победы. Прошло уже много дней после ее примирения с Гелидом Ранцем, но Настя по-прежнему не могла унять нахлынувшие чувства. Лакриста и сама не знала, любит она короля или нет, но, привыкнув быть первой при дворе, Лин Регнар не могла и помыслить о жизни обычной женщины. Власть, подобно дурману, вызывает зависимость и медленно убивает все то хорошее и доброе, что царит в душе у каждого. В Свою тягу быть подле государя Настя объясняла стремлением обеспечить будущее сына, но ведь так легко найти оправдание своим желаниям. И сейчас, уютно устроившись в королевских спальных покоях в посольстве зелодов Джуги, она редко вспоминала об оставшемся в ровести ребенке. Маленький Селерея отправился вместе с нянькой погостить к баронессе Мальган. Вернув себе расположение гилида, Лакриста великодушно простила забывчивость подруги и восстановила с ней приятельские отношения. «Дом Лин Регнар остался в полном распоряжении гостей, Бернара с женами, хотя они совсем и не возражали против присутствия маленького ребенка. Нолдский но маг был даже слишком настойчив, пытаясь убедить Лакристо оставить малыша дома, но она решение не изменила. Жаль, конечно, нельзя взять его в Гамзар с собой, но вряд ли короля обрадует присутствие чужого ребенка. Мало найдется мужчин, готовых простить женщине детей от других любовников, но еще меньше тех, кто станет мириться с их присутствием подле себя». Гелитран с терпением не отличался. «Проснулась?» — уже бодро спросил молодой Ранс у любовницы. Сам он встал с первыми лучами и успел бегло просмотреть черновики договоров с купцами джуги, подготовленные секретарем. «Да», — стрельнув в его сторону глазками, томно мурлыкнула Настя и со звериной грацией потянулась. Тонкое одеяло медленно сползло, оголив грудь. «Пожалуй, пора сделать перерыв». С нарочитой серьезностью сказал Гилит и потянулся к женщине. «Прием для высшего света Джуги начнется ближе к вечеру, и оставшееся время можно провести весьма приятно». Внезапно набежавшая тень заставила любовников отвлечься друг от друга. Лакриста бросила взгляд в окно и пронзительно завизжала, разглядев силуэт чудовища, бесшумно возникшего прямо перед королевскими окнами. «Тьма!» Свирепо прорычал король и перекатился на свою сторону кровати, где у ночного столика стоял молот Зелода. Лакриста продолжала голосить, прижав руки к лицу и сотрясаясь мелкой дрожью. Заткнись и бегом сюда! выдохнул Гилит, дотянувшись наконец, до рукояти артефакта великого предка. Глубоко внутри немедленно поселилась уверенность. Появилось ощущение, что теперь-то все будет хорошо. Охрана ко мне! Заметив, что Настя никак не реагирует на слова, парализованная ужасом, король наклонился и буквально сдернул ее с кровати. Прижав женщину к груди, Гелит поднял молот и... неизвестный монстр одним ударом проломил окно. Выглядело чудовище, как огромный глаз с вертикальным зрачком и парой щупалец внизу, и пусть отсутствовали когти, огромные зубастые пасти, менее страшным и опасным оно не казалось. Не раздумывая, Гелит приказал молоту исторгнуть один короткий импульс силы, и кошмарный глаз буквально изорвало в мелкие клочки. «Все, милые, успокойся», — уже мягче проговорил молодой Ранс, заставляя воющую Настю отвернуться от останков твари. Пара капель дымящейся желтой крови попали на волосы женщины, и Гелит осторожно их стер. Ему досталось посильнее, но да ничего». Неловко подцепив пальцами за цепочку свой защитный амулет, король надел его на шею. Там, где он коснулся, кожи, тут же защипала, и по телу пробежала холодная волна. Видимо, кровь чудовища не так уж и безопасна, раз спрятанные в амулете лечебные заклинания. «Ваше Величество, что случилось?» В комнату ворвались пятеро телохранителей короля. «Вы целы?» «Лекаря сюда! Король ранен!» В спальне сразу же стало страшно шумно. Прибежали несколько слуг, кто-то набросил на плечи все еще голого государя халат, подали накидку для уже начавшей успокаиваться лакристы. «Все, кроме лекаря и охраны, пошли вон!» — повысил голос Гелит, что тут же прекратило лишнюю суету. «И срочно подготовьте одежду для меня и дамы!» «Ваше Величество, лучше пройти в другое помещение, здесь небезопасно!» — заговорил старший охранник, и Гелит немедленно взбесился. «А где вы были, когда какая-то нечисть пыталась убить вашего короля?» «По приказу его величества мы дежурили этажом ниже. Мой король, вы пожелали отдохнуть и даже заставили активировать приглушающие звуки артефакт». «Ах, да, верно», — недовольно проговорил Гилит, позволяя вывести себя из комнаты. Рядом молча шлепала босыми пятками Локриста, продолжая мелко вздрагивать. Полуголый король с молотом в руке, обнимающий обнаженную женщину, смотрелся весьма комично, если бы не серьезные и даже мрачные лица охранников. «Тварь проскользнула под покровом невидимости, а у вашего окна сбросила его. То ли не могла долго скрываться, то ли природа у нее такая. Как только ее увидели, мы сразу же бросились к вашему величеству». Гелит стремительно одевался, помогая вялой и медлительной лакристе. По настоянию телохранителей слуг к государю не допускали, а он не хотел оставлять любовницу одну. Минут за пятнадцать до нападения этой мерзости в городе произошел сильный взрыв. Я плохо знаком с Гамзаром, но, по моим прикидкам, это где-то в районе посольства Нолда. «Так им сволочам и надо», — глухо пробормотал Ранс, натягивая сапоги. В дверь постучал лакей и робко сообщил. «Ваше Величество, господа эльфы просят аудиенции». «Пусть заходят», — бросил Гелит, подмигнув Локристи, пытающиеся привести взлохмаченные волосы в порядок. С недавних пор к королевскому двору Зелода оказались приписаны двое перворожденных. Клан Леталь исправно поставлял для Совета князей Маллориана лучших дипломатов, и никто не мог сравниться с ними в искусстве переговоров. Там, где Фекьяр добиваются успеха угрозами и силой, голоса света интригуют и торгуются. «Грас Лаурин и Грас Руален», «Счастлив вас видеть!» — учтиво поприветствовал государь появившихся на пороге эльфов. «Да, осияет вас свет!» — ответил Лаурин и деловито осведомился. «Осмелюсь спросить, готов ли его величество покинуть этот несчастный город?» В ответ на гневно сузившиеся глаза властителя Зелода эльф торопливо взмахнул рукой. «Да простит меня, ваше величество, но сейчас не время для церемоний. Пусть мы и не маги, но в нашей природе ощущать близость истинной тьмы». «Город обречен, а мы обязаны сделать все необходимое для спасения жизни нашего союзника». Молчаливый Руален согласно кивнул и добавил, «Со стороны порта раздаются хлопки и тянет боевой магией Нолда. В Гамзаре происходит нечто непонятное, и мы осмеливаемся предложить королю переждать грозу в безопасном месте». Гелиду Рансу страшно не понравилось, что какие-то длинноухие выродки осмеливаются ему советовать, но ведь кругом действительно происходит нечто странное – Да и на лицах перворожденных написано такое искреннее беспокойство, что даже лучший мим Равеста заскрежетал бы зубами от злости. «Дорогой, я боюсь!» — вдруг снова заплакала Настя, и Гелит сдался. «Мы отъезжаем! Распорядись, чтобы подготовили карету!» — раздраженно приказал он одному из охранников, и тот немедленно подозвал Лакея. На лице Руаляна немедленно проступило облегчение — Похоже, он боялся, что молодого короля придется долго уговаривать. Или же хотел это показать. С проклятыми эльфами никогда не знаешь, какие мысли бродят у них в голове. Спокойно уйти им не дали. Отвечавший за безопасность чужеземного правителя отряд городской стражи, капитана которого так и не пустили кран сузелотские гвардейцы после нападения монстра, принял бой самым первым. На улицах еще только-только начала разгораться паника среди ничего не понимающих жителей, как первые многоногие двухголовые твари уже напали на стражей. «Демоны!» — выругался старший телохранитель. «Для бегства уже слишком поздно. Придется держать оборону здесь». «Если мы останемся в доме, то шансов выжить просто не будет. На улицах появились только первые вестники армии Бездны, а следом уже маршируют ее легионы». Забеспокоился Лаурин, и телохранитель уставился на короля, ожидая его решения. «Уходим!» — бросил Гелит, пытаясь унять возникшую глубоко внутри дрожь предвкушения схватки. Он уже соскучился по тому ощущению всемогущества, что дарил ему молот. «Вооружите слуг и гоните их на улицу. Если надо, то будем прорываться с боем. И пусть срочно запрягают лошадей в остальные повозки!» «Но, ваше величество, ваша карета скоро будет готова!» — попытался возразить охранник. Приказы короля не подлежат обсуждению. Гелит не захотел бросать своих людей на растерзание тварям, а заподнявшиеся суматоха и шансы убежать от накатывающей волны мрака сами собой сошли на нет. Опоздали! зло прошипел Гелит, глядя на десяток двухголовых и шестерку глаз, спешащих к собравшимся во дворе людям. Коротко взмахнув молотом, король испепелил четверку летающих монстров, но двое других испуганно разлетелись в стороны. Двухголовые немедленно прибавили шаг. «Залп!» — проорал капитан гвардейцев, и десяток арбалетов дружно разрядили по наступающим чудищам. Трое двухголовых споткнулись и повалились на землю. «Заряжай!» Позади стрелков стояли копейщики, готовясь сдержать атаку монстров, а чуть в стороне с луками в руках замерли эльфийские дипломаты. Эти двое стоили всех солдат короля, сопровождавших его во время визита в Джугу. Никто не видел, как Руален выпустил первую стрелу, но зато хорошо увидели результат — Замерший на мгновение один из глаз получил смертоносный снаряд прямо в центр зрачка. Коротко дернув щупальцами, монстр рухнул вниз, но второй его собрат успел укрыться за высокой крышей. «Да пошло оно все ко всем демонам!» — ругнулся Гелит и взмахнул окутавшимся разрядами молотом. Крышу, где притаилась тварь, буквально с незримым тараном. «Залп!» — вновь ударили из арбалетов гвардейцы, и еще трое двухголовых свалились мертвыми на брусчатку — остальных добили меткими стрелами эльфы». «А может, не стоит зря паниковать? Может, и здесь отобьемся?» — задорно спросил у Лаурина король Зелода, но перворожденный не разделял его радости. «Стрелы имеют свойство заканчиваться, а в рукопашной они легко расправятся с вашими солдатами». «Смотрите, сзади!» — внезапно подала голос Лакриста, ни на шаг не отступающая от своего любовника. Дрожащий палец показывал в сторону переулка, ведущего на соседнюю улицу. Там, в сопровождении эскорта из двух десятков летающих глаз, появился четырехногий колосс. Три его головы на длинных, почти в пять сожений, длиной шеях, хищно оскалившись, смотрели в сторону сгрудившихся людей. Сердце Гелида царапнули коготки страха, и он вновь потянулся к совсем небеспредельной силе молота. «Ты прав, эльф. Еще немного, и мы попросту сгинем ко всем мархузам!»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 Из Нолда уже вышли семь транспортных пузырей, а через посольский портал в Пиранте перебрасываются боевые маги. «Полное дерьмо!» — шумно выдохнул Дуарен. «Мы в любом случае будем там первыми». «А где драконы? Почему молчат про драконов?» — воскликнул Нестор, на что Елизор тихо пробормотал. «Нет драконов и не будет. Самим расхлебывать придется». Впрочем, больше его никто не слушал.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 «В городе Большой Илим. Изображение на экране дергалось, быстро сменялись картинки и немудрено было ошибиться. «Не показалось?» — осторожно уточнил Дварен. «Нет», — глухо ответил Нестор. «У меня дома остался старый атлас творить мы, и эту мерзость я узнаю с полувзгляда». «Големы!» — в один голос крикнули Клир и Дварен, и остальные тут же развернулись к экрану.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 Чтобы знал, коллеги, как же хочется крикнуть на бардаш! Среди собравшихся магов послышались смешки. Ведь так приятно повеселиться над чужой слабостью, если это скроет твою собственную, и резкий разворот пузыря стал для большинства неожиданностью, кое-кто даже упал на пол, не удержав равновесия. Воронка, по правому борту! вдруг закричал Елизор, указывая пальцем в просвет между тучами.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 Упал Айрунг на кучу обломков камня во дворе заброшенного дома, больно ушибив грудь. Немалая удача выжить после такой катастрофы, отделавшись парой треснувших ребер и многочисленными ссадинами, синяками и ожогами. Постанывая сквозь зубы и проклиная весь белый свет, Макс с трудом сполз на землю и встал на ноги. Он что-то сильно сомневался, что ему позволят отлежаться и дождаться помощи. Когда наступает час тьмы, самому следует беспокоиться о собственном выживании. За полуразрушенной каменной стеной раздался шорох, и Айрунг, с исказившимся от злости лицом, приготовился влепить во врага парочку молний. Сдаваться без боя он не собирался. — Эй, есть там кто живой, мать вашу! — раздался знакомый голос, и кто-то принялся карабкаться на стену. — Нестер! — уточнил Айрунг, отведя руку для колдовского удара. — Кто знает, быть может, неизвестная тварь способна подделывать чужие голоса. «В самую точку, Айрунг!» — выдохнул капитан морского охотника и тяжело перевалился через стену. Одежда у него вся была разорвана, на половине лица багровел огромный кровоподтек. Любимчик архимага с облегчением вздохнул и подошел к товарищу. «Ты как, цел? Да что со мной станется?» — ворчливо произнес Нестор и, болезненно морщусь, коснулся лица. «Ах ты, фургова задница! Больно-то как!» Айрунг в ответ лишь невесело усмехнулся, но сказать ничего не успел. Где-то совсем рядом со стороны города раздался взрыв, и тут же иступленно заревела какая-то тварь. «Это ж наши! Туда!» — первым крикнул Нестор, и, тяжело переваливаясь, заспешил на шум схватки. Айрунг, проклиная боль в груди, затопал следом. Пробежав через заросший травой задний двор и выскочив через небольшую калитку наружу, они оказались за спиной огромного шестиголового зверя, яростно хлещущего по пыльной дороге тяжелым хвостом. Две головы монстра размозжило оружие или боевая магия, и теперь он желал поквитаться с обидчиком. Из-за огромной туши увидеть его противников никак не удавалось, впрочем, сейчас это было не так уж и важно». Выставив перед собой руку со скрюченными в чародейский знак пальцами, Айрунк выкрикнул слова заклятия копья ветра. Мигом взвыла потревоженная стихия, и жгут из воздуха врезался в спину твари. Магический удар буквально вспорол покрытую шипами шкуру и пробил в теле многоголового чудовища огромную дыру. Чуть отстав от коллеги, в бой вступил и Нестор. Он не стал играть с хитрыми заклятиями, а ограничился простой и понятной молнией — Правда, и силы на нее он не пожалел. Магический заряд вонзился точно в кровоточащую рану чудовища, и яркая вспышка на какое-то мгновение лишила чародея зрения. «Нестор! Какого Мархуза?» — взревел Айрунк, откатываясь в сторону и торопливо шепча восстанавливающие заклинания, прижав ладони к глазам. Им повезло, и удар моряка добил уже агонизирующего зверя. Огромная туша повалилась в пыль, разбрызгивая во все стороны капли желто-зеленой крови. Айрунг зло покосился на виновато пожимающего плечами Министера, но ничего не сказал. «Эй, есть кто живой?» — торопливо спросил капитан охотника, обходя мертвого монстра по широкой дуге. «Есть!» — ответил чумазый и усталый Елизор, стряхивая в сторону ближайшей стены заготовленную стрелу Эльронда, раскрошив камень в песок. Лиары, вы как никогда вовремя!» Оказалось, что атаки чудовища подверглись трое истинных магов — Елизор, Дварен и малознакомый Айрунгу Бородач. Последний как раз упорно пытался привести в чувство окровавленного Дварена. Маги упали совсем рядом, вот только им не так повезло, как Айрунгу с Нестором. Драконий всадник сильно приложился головой о камень, а Елизор подвернул ногу и получил в бедро длинную щепку. Да еще этот монстр на них почти сразу набросился. Маломальский целый бородатый чародей оказался посредственным боевым магом, и отбиваться от чудовища пришлось еще не пришедшему в себя Елизору. Собравшиеся вместе истинные маги — это всегда немалая сила. Дружно вспомнив азы исцеления, они на скорую руку подлатали раненых и двинулись в сторону города — Вопрос о нападении на хозяев огромного гексагона даже не поднимался. По молчаливому уговору, нолдские чародеи решили с ними не связываться. Этим должны заниматься маги высших рангов, специализирующиеся на войне и разрушении чужих заклятий, а не малоопытная молодежь вроде них. Увы, но обладание истинной кровью еще не делает тебя всемогущим. В опустевших пригородах Гамзара им встретились всего несколько тварей. Группы самых многочисленных монстров, двухголовых и глаз, шныряли между домами, то и дело впадая в ярость и начиная крушить ветхие стены. Маги старались обходить стороной буйствующих чудовищ, не желая впустую тратить силы. Где-то в городе гибли люди, и их помощь пришлась бы весьма кстати. Вот только нельзя уйти от схватки, шагая по полю боя. Чародеи как раз вышли к респектабельному кварталу, где уже прокатилась волна жаждущих крови тварей, когда на соседней улице раздался свист рассекаемого воздуха и трубный рев умирающего зверя. «Туда!» — скомандовал Айрунг, как-то незаметно взявший на себя руководство их маленьким отрядом. Снова раздался злобный рев, и Елизор попытался остановить товарищей. «Коллеги, быть может, не стоит так спешить. Сначала неплохо бы осмотреться». На бегу, пытаясь восстановить дыхание, прохрипел маг из Академии, но дождался лишь поощрительного хлопка по плечу от почти не запыхавшегося бородатого чародея. «Не трусь, Елизор, уж в пятером то мы с любой тварью справимся!» «Ремил, а про Илима ты не забыл?» — процедил уязвленный чародей, и Айрунг мысленно ухватился за прозвучавшее имя мага. «Вот, значит, как зовут этого колдуна!» Привычный в чародейской среде спор так и не успел начаться. С громоподобным многоголосым рыком огромная тварь, вся состоящая из шевелящихся щупалец и зубастых пастей, обрушила стену дома совсем рядом с пробегающими нолцами. «Хурга в день!» — Побабье взвизгнул от неожиданности Ремил и не иначе как от испуга удачно влепил в чудовище сразу две голубые молнии, в парочку жутковатых наростов. По рождению бездны встреча сильно не понравилось, и из десятка глоток хлынули струи оранжевого пара. «Нестор, ветер!» — крикнул Айрунг, и капитан охотника сосредоточенно кивнул, уже стягивая заклинанием потоки воздуха. Одновременно с ним в бой вступил Дварен, все еще слабый после ранения, но ухитрившийся исторгнуть пару десятков стрел Эльронда. Стремительно набравший мощь ветер легко разогнал облако непонятного дыма, а огонь и молнии остановили чудовище. Вновь в бешенстве завыв, оно содрогнулось всем телом и выстрелило вперед длинным щупальцем. Дваран успел среагировать и отсек его одним коротким заклятием. «Внимательней!» — ревкнул он на чуть не погибшего Ремила, по лицу которого теперь медленно разливалась мертвенная бледность. «Айрунг, его только сетью гномов возьмешь. У этого урода через пару минут все раны затянутся, и он краше прежнего будет!» — прокричал, пока не участвовавший в схватке Елизор, и на миг задумавшийся Айрунг тут же кивнул. Дружно взмахнув руками, чародеи с короговоркой прокричали формулы мощного заклинания, вливая в него силу. Через пару ударов сердца на чудовище пролился дождь из золотистых искр, обернувшейся гигантской мелкой ячеистой сетью. По лицам магов градом катился пот, но они не сдавались. Руки синхронно повторили завершающие знаки и, вызванная ревом звуковая волна, раскидала пятерку колдунов. Зверь умирал долго. Он еще пытался шевелиться, тянулся к двуногим врагам, но тело его уже покидали последние капли жизненной силы. Кое-где вился дымок, а от туши несло вонью горелой плоти, но маги все равно не развеивали заклинания. Кто знает предел живучести твари. Наконец, по туши пробежала дрожь агонии, и чудовище обмякло, распространяя омерзительное зловоние. «Браво, господа! Ваша помощь оказалась совсем не лишней!» Прозвучал хриплый измученный голос, заставив их стремительно развернуться. Позади стоял усталый маг в перепачканном саже и пылью рванье, некогда бывшим темно-синим балахоном. «Маг третьего ранга Торг к вашим услугам. Командир особой роты боевых големов, расквартированной в Гамзаре, к сожалению». Черные круги под глазами чародея, ввалившиеся щеки и лихорадочно блестевшие глаза буквально вопили о страшном истощении телесных и душевных сил. Айрунгу немедленно подумалось, что он не хотел бы испытать, пережитое этим капитаном за время боев в городе. Никогда и ни за что. На правах командира Айрунг представил своих товарищей, но выживший в самом пекле чародей его не слушал — Прижав к губам переговорный амулет, Торк тихо сипел приказы, не забывая кивать в такт словам любимчика Архимага. Через минуту на улицу выскочили двое покрытых царапинами и измазанных засохшей кровью Големов и легко перемахнули через мертвое тело убитой твари. Сколько у вас Големов, капитан? – спросила Айрунка, отвлекая Льера Торка от переговоров. Что? Ах, да, из шестнадцати осталось всего пять. Вернее, пять с половиной. У одного сорвало на плечные кристаллы и перебило руки. Да, еще двадцать бойцов и 31 гражданский. Последний сущий балласт, но не бросать же их этой мерзости на корм», задумчиво проговорил истинный Мак и торопливо спросил. «Дальней связи у меня нет, но это ведь наши там кружат». Жестом чародей указал куда-то в небо, но выжившие после крушения гордости Нолда коллеги его поняли. «Наши. Мы на одном из пузырей летели, пока его не сбили». «Повезло вам, уцелели», — равнодушно бросил Торк. «Мы видели, как флотилия прямо в походном порядке, не сбавляя хода, рванула за каким-то хфургом в пригород. Правда, назад драпали как придется, лишь бы быстрей». Айрунгу внезапно стало дико обидно за погибших. В груди вспыхнуло пламя злости, и он яростно прошипел. «Капитан Торк, тут проводится обряд, возможно, подготовивший или даже управляющий приходом тьмы в Гамзар». Закончить ему командир отряда големов не дал. С не меньшей яростью, поблескивая безумным взглядом, он сильно ткнул Айрунга пальцем в грудь. «Уважаемый Ильер, будь у меня не пять големов, исчерпавших все запасы силы, а двадцать пять, командуй я лучшим пехотным полком Нолда, и то к этим адептам тьмы я бы даже не сунулся, ясно? Всегда готов сражаться с монстрами, но высшим магом я не соперник, и судьба твоего драного пузыря тому подтверждение». «Лучше бы сразу сунулись в порт и выжгли там все к фурговой матери. Ну да ничего, судя по вспышкам и грохоту, у бомбера работы много». «Там были еще двадцать магов», — вставил Елизор, опустошенно вглядываясь в фигуры солдат в панцирях костяных червей. «У многих валеная нолдская броня не устояла под ударами тварей и теперь больше мешала, чем защищала владельца». «Льерторг! Самиль засек новый всплеск на северо-востоке! Похоже, он еще жив и сражается!» У подбежавшего моряка с двумя кривыми мечами за поясом на лице красовался длинный, только-только затянувшийся после исцеления шрам. «Вы о Гелиде Рансе и его молоте?» — заинтересовался Айрунг. «Нет, я о болване, совершенно не умеющем пользоваться дарованной ему силой и устраивающим тварям извержение вулкана там, где можно ограничиться броском камня. Жалкий недоучка!» — с ненавистью проревел Торк. «В общем, так...» «Льер Айрунг, да? Так вот, ловим этого бездаря, забираем игрушку и устраиваем монстрам очищение огнем. Ваши воздушники явно решили засесть в порту, чтобы не дать новым тварям вылезти на сушу, а мы же попробуем перебить ворвавшихся в город». Понимая, что с последним заявлением он, пожалуй, переборщил, Торг уточнил. «Или хотя бы просто подсократим их поголовье. Глядишь, и до хозяев доберемся». Стоявший рядом Нестор согласно фыркнул и, рисуясь, хрустнул пальцами. «Как глупо! Айрунг всегда не любил подобную браваду, считая, что говорить должны дела, но все же промолчал. Среди их шестерки истинных магов полномочиями обладал один лишь Торк, да и сила за ним немалая. Вот только хватит ли этого, чтобы отнять у короля Зелода его древнюю игрушку?» «Лиар Торк, есть мнение, что в сей несчастный город вошел Большой Илим. Вы что-нибудь знаете об этом?» Если у Айрунга не нашлось вопросов, то Елизор отмалчиваться не стал, и тему он затронул весьма и весьма серьезную. Названный монстр отличался изрядной силой, удачно сочетая телесную мощь и способность творить смертельную волжбу. «Все правильно, видели мы его. Да только молодой Ранс оказался на его пути раньше и прикончил тварь. Зрелище, я вам скажу, вышло, что надо». Тяжело роняя слова, произнес Торг и махнул в сторону убитого коллегами чудовища. «Эта мерзость на фоне мертвого Элима кажется радующей глаз картинкой». «Неплохо», — с ноткой одобрения произнес Елизор, на что Торк прореагировал неожиданно бурно. «И вправду неплохо! Да вот только кто знает, сколько тех Элимов вошло в гамзары, нет ли тварей пострашней!» Командир Големов зло зыркнул на побледневшего Елизора и грубо бросил. «Ладно, идем, а то разболтались точно деревенские бабы». Продвижение по разрушенному городу в компании с солдатами и нолдскими машинами смерти показалось Айрунгу гораздо более спокойным. Маги прощупывали заклинаниями дорогу, а големы под прикрытием воинов расчищали путь от порождений тьмы. «Если бы у этих тварей был толковый командир, то он бы за 3-4 седмицы стер с Лика Торна всю джугу и кусочек баронств успел бы захватить», настороженно оглядывая небо в поисках летающих глаз, сказал Айрунг. «Хорошо, что этой фурговой армией попросту невозможно управлять». Тяжело отдуваясь, простонал Елизор, только что серии из десятка стрел Эльронда, убившие четырех двухголовых, укрывшихся за разрушенным фонтаном. «Во всяком случае, я на то очень надеюсь». Елизор с тоской оглянулся назад, туда, где рвался ввысь столб тьмы, легко различимый колдовским взглядом. ирунк и сам начал ловить себя на мысли, что боится вспоминать об оставленных за спиной адептах тьмы, Их мощь ужасала, а цели оставались непонятными, и если из Нолда не придет подмога, то горожане могут и не выдержать столкновения с истинным мраком. Странно, но в городе осталось еще много жителей. Перепуганные горожане просто не успели правильно среагировать на приход армии монстров и забились в самые потаенные уголки своих домов, ожидая спасения или смерти». Кто-то бежал, не чуя ног, кто-то нашел смерть в когтях чудовищ, а кто-то теперь в ужасе шептал слова полузабытых молитв Оррису-заступнику, уповая на милость высших сил. «Тысяча мархузов!» — забормотал ругательство внезапно остановившийся Ремил и припал на одно колено, прижав ладонь к камням мостовой. Айрунк ощутил короткое заклинание, но распознать его не успел. Бородатый мак испуганно закричал. «Тьма! Берегись! Сейчас как...» Вот только с предупреждением он сильно запоздал. Ноги уже ощутили сильную дрожь. Затем земля подпрыгнула, а по стенам домов пошли трещины. Где-то с треском рухнули перекрытия и обвалилась крыша. Землетрясение. Любимчик Архимага с ужасом представил, как стоящий над гигантским миром катакомб город с неотвратимой торжественностью рушится вниз, как все они гибнут в завалах, умирают от удушья и боли в раздавленных конечностях. Обошлось. Катаклизм ограничился одним единственным сильным толчком, и большинство зданий устояло. Совсем рядом, может быть, через улицу или две, что-то грохотало и скрижетало, но это совсем не походило на всеобщий катаклизм и быстро закончилось. Первым сориентировался Торк и, яростно сверкая белками глаз на чумазом лице, закричал. «Бегом туда! Светом клянусь! Грохнуло где-то недалеко от короля!» Командир подозвал лишенного оружия голема и вскарабкался к нему на спину. Айрунг, не желая отставать, забрался следом и уцепился за торчащую из тела механического воина железяку. Торк никак не прореагировал на самоуправство мага, сосредоточенно шепча приказы их необычному транспорту. Первый рывок голема едва не сбросил Айрунга на землю, но он каким-то чудом удержался и даже сумел поддержать пошатнувшегося Торка. Вся поездка на оживленном магии механизме прошла для любимчика архимага в напряженных попытках не упасть. Когда он, наконец-то, кубарем скатился под ноги остановившегося голема, то оказалось, что они уже прибыли по назначению. На широкой главной улице города собралась огромная толпа усталых, плохо вооруженных людей. Они двигались прочь от широкой трещины провала, возникшего прямо посередине мостовой. В сажаниях в десяти от края, прикрывая спины отступавших, застыли десятка-полтора солдат в мундирах королевской гвардии Зилода и мужчина с молотом в руке. За его спиной притаилась испуганная женщина, явно не желающая здесь оставаться, но и не способная уйти одна. Вся эта картинка мгновенно отпечаталась в голове Айрунга, вызвав море вопросов. «Что, пожри их кали, здесь происходит?» — буркнул Торг, слезая с голема. «Магов никто пока не видел, и зря привлекать к себе внимание капитан не хотел. Прежде в происходящем стоило разобраться». «Лурья бхет! Внезапно вскричал один из воинов рядом с королем, вскинул лук, и Айрунг тут же узнал в нем эльфа. Чародей помянул недобрым словом злодейку судьбу, вновь заставившую пересечься его дорожку с тропой жизни перворожденных, и лишь потом он обратил внимание на странное имя. Где-то он его слышал. Что-то неприятное, связано с этим словом, от него так и разит потусторонней жутью и мерзостью. Миг, когда серое полотнище ожившего тумана вырвалось из разлома, Мак пропустил, сильно уступив в реакции светорожденным. Эльфы уже выпускали зачарованные стрелы, огненными розчерками прошивающие призрачное тело твари, когда он вдруг вспомнил «Туман глубин! Это туман глубин!» Немедленно, страшно, захотелось умчаться куда угодно, лишь бы не встречаться с чудовищным монстром. Но момент слабости быстро прошел, и Айрунг встретился взглядом с торком. Тот медленно, словно через силу, кивнул, и чародеи уже другими взглядами посмотрели на нежить. Этих людей они просто так не оставят, а значит, их ждет битва с могущественным древним созданием, само существование которого считалось выдумкой. Молодой Ранс оказался слеплен из другого теста и не тратил времени на пустые раздумья. Подняв молот Зелода над головой, он воззвал к его силе. Вокруг рукояти и навершия оружия великого предка немедленно возникла аура из голубых молний. Через секунду или две они перекинулись на хозяина артефакта, придав ему облик бога грома и молнии, спустившегося с небес на землю. «Дурак!» — тут же взвыл Торк, не понаслышке знакомый с артефактной магией. Ничего не понимающий айрунг дернулся, но взгляда от медленно наплывающего тумана глубин не оторвал. Чем же по нему врезать? Чем? Почему в том старом манускрипте автор додумался всего лишь описать чудовище, не вникая в детали? Почему? Луч, вонзившийся в сердце бесплотного чудища, показался последней попыткой неумелого мага умереть достойно, сражаясь с врагом, а не покорно ожидая собственной участи. Вот только следом пришло понимание масштабов силы, вливающейся в этот раскаленный добела стержень колдовского света. Раздался пронзительный свист, звучащий все выше и выше, пока не пропал столь же внезапно, как и возник. Погас и терзавший туман глубин магический луч. Бездна! вдруг прошептал Торк и Айрунг со смесью страха и восхищения уставился на вдруг вздувшееся пузырем призрачное тело твари. Как и положено всякому пузырю, пораженное чарами чудовище лопнуло, взметнув вверх фонтан из стремительно тающих клоков тумана. Стремительность развязки потрясла Айрунга, и он вдруг понял, что от полноты чувств кричит и дубасит голема по металлическому телу. «Какого мархуза он так замер? Возомнил себя статуей героя Войны!» Отрешенный голос Торка мгновенно отрезвил Айрунга. Странно, но Гелит все еще стоял с воздетым над головой молотом, не обращая внимания ни на что вокруг. Он словно бы и не чувствовал усталости, удерживая тяжеленный артефакт. Гулкий звон, лопнувший из струны, застал всех врасплох. Порожденный непонятным вывертом силы, он стал тем толчком, что опрокинул колосса. Точно срубленное дерево король завалился вперед, уронив свой драгоценный молот и даже не сделав попытки смягчить падение. Над телом упавшего в тот же миг склонились эльфы. Рядом рухнула на колени женщина, а встревоженные телохранители немедленно взяли их всех в кольцо. «Ах, как удачно все складывается!» Маги шли по следу короля, желая как-то исхитриться, но завладеть его артефактом. И теперь, когда законный владелец мертв или тяжело ранен, следует просто не упустить момент. «Говорить буду я», — коротко бросил Торка, и Рунг кивнул. Все те люди, чьи спины прикрывал Гелит, уже покинули место его битвы с чудовищной тварью, и против замысла чародеев могла выступить лишь горстка солдат, девчонка и парочка эльфов. Вот с эльфами, возможно, возникнут проблемы. «Думаю, присутствие уважаемых эльяров совершенно излишне. Король истерзан древней магией молота, но мы позаботимся о его здоровье». Как Айрунг и боялся, дорогу им заступил слащаво улыбающийся перворожденный. Поигрывая медальоном с изображением символа клана, серебряного цветка, он с ноткой превосходства смотрел на магов. Торк зло выругался и придержал рукой товарища. — Стой! Наверняка через этот мархузов медальон за нами сейчас следит весь их совет князей. — глухо произнес маг-артефактор. — Верно, господин маг. Приятно иметь дело с знающим человеком. Промурлыкал эльф. «К тому же вынужден вас огорчить, но лучшие воины, стражей ночи и магии искателей и врат уже в часе пути от Гамзара. Вы ведь не хотите делать глупости, а? Например, воспользоваться беспомощностью бедного мальчика и завладеть его любимой игрушкой? Ведь нет?» Растянув губы в неживой улыбке, Торк вежливо поклонился, признавая поражение. Бледный от злости Айрунг следовать примеру товарища не стал, резко отвернувшись от ненавистного света светорожденного. Похоже, его счет к длинноухим ублюдкам сегодня сильно вырос. «Если вам от этого станет легче, господа магии, то вы стали свидетелями гибели величайшего артефакта прошлой эпохи. Молота Зелода больше нет!» Уже в спину им произнес перворожденный, и Айрунг немедленно развернулся. «Как?» Его величество оказался посредственным, излишне увлекающимся чародеем, не сумевшим правильно оценить свои силы. Столь ценные инструменты, как этот молот, не терпят грубого обращения. Наследие предка приняло на себя чудовищный откат, грозящий разорвать ранца на части, и не выдержало напора. «Грохнуть бы их сейчас! Вот взять бы да влепить этому говоруну в лоб молнию, а его товарища поджарить огненным пульсаром!» Яростно подумал Айрунг, уже не слушая слов проклятого эльфа. «Ну почему на месте Хфургова ранца не оказался толковый маг? Да с таким артефактом горами ворочить можно было!» Шагая обратно к торку, Айрунг всей кожей ощущал насмешливый взгляд перворожденного. «Все же мерзкая эта штука, ощущать себя проигравшим просто невозможно описать словами, насколько мерзкая!» Как часто это и бывает, помощь жителям Гамзара пришла слишком поздно. Некогда цветущий город успел обратиться в залитые кровью руины, прежде чем в предместях показались передовые отряды эльфов, квартировавшиеся в Зелоде. Одним им ведомыми колдовскими тропами они прошли почти через половину континента и сходу вступили в бой с ненавистными воинами света порождениями бездны. Следом за перворожденными, отстав на какой-то час, прибыли и отборные Нолдские части. Архимаг и магистр наказующих лично возглавили поход против прорыва тьмы, своим искусством обеспечив переброску солдат и чародеев с самого Нолда. Воспользовавшись посольскими вратами в столице пиранта, Нолдские отряды за какие-то полчаса оказались вблизи границы Джуги, но вот дальше все оказалось гораздо сложнее. Малые порталы, доступные многим высшим магам, работают лишь на небольших расстояниях и весьма опасны в использовании, что и отличает их от больших стационарных. Требуются выдающиеся дары колоссальный опыт в чародействе, чтобы одни за другими открывать врата и вести по ним небольшую армию. И даже для Виттера и Бримса эта череда бесчисленных переходов в какой-то миг едва не оказалась непосильной задачей, и десяток наказующих потерялся за схлопнувшимся порталом. А по прибытии Нолцев ждала напряженная работа по уничтожению монстров и поиску причин этого обретшего плоть кошмара. — Тысяча демонов, — устало промокнув лоб, — проговорил Бримс. — Может быть, я и ошибаюсь, но прорыва подобной силы не было лет эдак с тысячу. «Ну да, под Кокхарном в 1012-м было нечто похожее, но тогда постарались тамошние охотники за артефактами, откопали статую бога ночи и разбудили на свою голову». Медленно проговорил Виттер и присел на корточке, изучая следы на земле. Виктор, я помню историю», — вкратчиво заметил магистр, и архимаг тут же отвлекся. «Ах да, прости, задумался». Высшие маги, определяющие политику всего Торна, стояли у подножия невысокой скалы на побережье и с интересом изучали оставленные здесь следы темного ритуала. Бои в городе еще продолжались, но искушенные в войне наказующие не нуждались в помощниках, пусть даже и настолько могущественных. Бримс опустился на колени и принялся тонким металлическим стержнем ворошить пыль, сплошь покрывающую круг диаметром в десяток сожений. Невдалеке уже вовсю работали маги из Академии, развернув походную алхимическую лабораторию, проводя необходимые замеры и изучая отклики стихий на мельчайшие токи силы. Следовало немедленно разобраться с тем, что же здесь произошло. Если я ничего не путаю, если вместо вон тех кучек разместить обсидиановые сферы, дорисовать цепочки рун, развилки укрепить пентаклями из истинного серебра, то... — То выйдет мощнейший темный аркан, — раздраженно бросил Архимаг, вставая. — Тут настолько смердит тьмой, что не надо искать никаких знаков, а достаточно только понюхать. — Прошу не мешать, Ильяр Виттер, — отмахнулся магистр и указал на странные серые тени в центре круга. — Вон там должны были лежать жертвы. Они дали силу заклинаниям, и уж точно их нельзя было просто связать. Используя что-то вроде шипов или скоп из одного хитрого сплава, несчастных распяли на земле и уже только затем умертвили. Все как записано в старых гримуарах. И что? Да ничего особенного, если не считать, что столь непростые атрибуты можно заказать лишь у гномов. Задумчиво проговорил Льер Бримс и добавил. «Мне вот столько непонятно другое». Почему такая странная остаточная аура, словно магию мы здесь разбавили чем-то еще более омерзительным? Ты как думаешь?» «Да Мархус его знает. Здесь такого понамешано, что демон голову сломает», — с досадой проговорил Архимаг. Льера Виттера отвлек помощник, протягивающий переговорный амулет. «Кто?» «Капитана Охотников». Коротко кивнув, маг взял колдовское устройство и отошел в сторону. «Что-нибудь готово?» — в свою очередь задумчиво поинтересовался магистр наказующих, и ему немедленно протянули грубый набросок какой-то схемы. «Это все пока не точно, но, похоже, здесь был сотворен такой вот гексагон, или похожий на него. Сразу по активации аркана он начинает буквально стягивать отовсюду энергию тьмы и смерти, магию крови. Как только достигается какой-то предел, вся собранное силище выплескивается в одном мощном импульсе». Запинаясь, проговорил невысокий чародей из ищущих, командовавший исследователями на месте проведения обряда. «В каком направлении?» — требовательно спросил Бримс, но ученый лишь пожал плечами. «Куда-то вниз». Наконец вернулся, закончивший беседу Архимаг и с удовлетворением сообщил. «С охотников докладывают, что твари начали отступать. Уцелевшие монстры из тех, что напали на наши суда, теперь рванули обратно на север». Порту сейчас не протолкнуться от бегущих из города тварей. Идут на пролом, лишь бы к воде прорваться». «Наверняка зов закончился, и их теперь домой потянуло», — предположил Бримс. Легонько прикусив нижнюю губу, магистр поинтересовался. «Потери пока неизвестны». «Бримс», — недовольно протянул архимаг. «Об этом не рано еще говорить. Не всех тварей из города вышвырнули, а ты уже отчеты требуешь». «А все-таки...» «Как хочешь». Льер Виттер пожал плечами и поманил своего помощника. Тот уже протягивал правителю Нолда короткий список. «Так, что у нас здесь? Два морских охотника потоплены со всем экипажем. Они пытались прорваться в акваторию порта и помочь мирным судам, но сами стали жертвами еще первого натиска». Сбит один штурмовой пузырь, и уже нашли тела четырех истинных магов и всех членов экипажа. Особая часть под командованием капитана Торка потеряла больше половины списочного состава. Полностью разрушены десять боевых големов. Число погибших жителей Гамзара неизвестно, но счет явно идет на сотни, а то и на тысячи. Немало. Насколько я понимаю, пузырь сбили откуда-то отсюда. Похоже на то. И наверняка тем же самым способом, каким в прошлый раз потопили один из охотников. Одного из уцелевших магов успели расспросить, и он в красках описал атаку. «Значит, никаких сомнений в связи пиратов со всем этим беспределом нет?» Скорее рассуждая вслух, чем спрашивая, произнес Бримс. «А ведь придется еще разобраться с произошедшим в Тартуле». «Ну, Талик очень предусмотрительно объявил в Совете всю операцию в змеидом разведкой боем». Наш новый новоиспеченный магистр охранителей решил подстраховаться и заранее подстелить соломы. Хмыкнул архимаг и по-мальчишески подмигнул Бримсу. Он оказался неплохим политиком. Теперь все потери будет очень просто объяснить. Просто, только как бы он не решил в будущем по стопам Дитрима пойти, — проворчал магистр наказующих. Да и мы хороши. Решили и пиратам их место показать, и силы их не лишить. А вышло все из рук вон плохо. Что там? К беседующим высшим магам подбежал молодой лейтенант с нашивками морского корпуса безликих и бодро отрапортовал. Лэр, вернулись трое бойцов. Полковник Льерон передает, что обнаружено несколько провалов, ведущих в катакомбы. От монстров район уже очищен, и он просит срочно прислать ищущих. Там полно следов запретной магии, а следящие артефакты едва не дымятся. Даже амулеты связи отказали. Что слышно про светорожденных? Подобравшись, точно зверь перед прыжком потребовал ответа Бримс. Они окружили один из провалов и, кажется, готовятся к спуску вниз. «Мархузово, отродье, снова опаздываем!» — разъярился Бримс и нахмурившийся вид кивнул. «Уступать инициативу длинноухим никак нельзя!» В сопровождении охраны высшие маги поспешили к ожидающему их отряду. Все недавние стычки с эльфами на языке дипломатии, названные недоразумениями, были успешно улажены, но соперник он и перед лицом общей угрозы остается соперником. Пока баланс сил в городе соблюдался, а через 2-3 дня из Нолда прибудет большая воздушная флотилия, да только и светорожденные не собирались сидеть сложа руки. С Бримсом уже успел связаться Айрунг, выживший во всей этой переделке, и сообщил о стычке из «Зараненного короля». Мальчишки, конечно, слишком увлеклись самодеятельностью. Не стоило столь открыто показывать враждебность и пытаться завладеть без сомнения ценным призом. Да только эльфы оказались готовы и к такому повороту. Виттер решил послать к обожженному магии Гелиду лучших целителей, но чуть позже, когда его доставят в Ровест. Вряд ли сейчас стоило связываться с распаленными схваткой перворожденными, окончательно наложившими лапу на молодого Ранса. Впрочем, наказующим было запрещено помогать длинноухим, даже когда те схватились с туманами глубин. Надо сказать, что новость о появлении двух оживших кошмаров древности Бримса расплох не застала. Все же он ждал чего-то подобного, но изрядно удивило. Да еще Айрунг рассказал противники короля Зелода, заставившего его так надорваться. «Целых три Лурия Пхета». Живых, жаждущих мести, только-только вырвавшихся из подземных саркофагов, где они спали тысячелетиями. Эльфы имели свои счеты к наследию древних и за свою историю научились неплохо управляться с самыми разными монстрами. Магистр наказующих еще не получил свидетельств схватки с порождениями бездны, но эхо чародейской битвы докатилось до них с архимагом, несмотря на чудовищные помехи от темного ритуала. Перед глазами магистра так и вставали картины сражений. Десятки лучников, выпускающих заговоренные стрелы, способные рвать даже призрачную плоть монстра, лесные чародеи с посохами силы, играющие швыряющие молнии, и пара-тройка князей-магов, за спинами своих бойцов, творящих чародейство для добивающего удара. «Бримс, тебе не кажется, что здесь смердит чем-то исключительно ужасным?» «Чем-то таким, на фоне которого даже гибель такого огромного города покажется досадной мелочью», заговорил Виктор до того молча шагавший рядом с магистром. Они как раз приблизились к небольшому переулку, где их ожидали бойцы полковника Льерона, где и обделенный даром человек легко уже мог определить, что совсем рядом произошло нечто действительно потрясающее. Два стоящих рядом дома буквально разметало на части мощным взрывом, Мостовую усеивали осколки стекла, черепицы, каменные обломки всевозможных форм и размеров. Несколько деревьев, чудом уцелевших после взрыва, теперь напоминали черных разлапистых уродцев из запретных земель. Несчастные растения не устояли перед выдохом бездны. У порога одного из домов лежали два скрюченных высохших тела, покрытых омерзительными язвами. Магистр наказующих, сбросивший здесь весь свой напускной лоск, лишь мрачно покосился на архимага. «Жуть, почтившая своим присутствием эту несчастную улицу, уже давно ускользнула». «Здесь...» — Бримс обвел руками вокруг. «Следы почти исчезли, а вот в Астрале... Пласты реальности попросту разорваны чем-то по-настоящему могущественным. Там сейчас нечто невообразимое, все еще кровоточащая рана. Я бы сказал, что здесь был дух обитателя истинного мрака, затем ушедший тропами Астрала». «Бримс!» «Это все весьма поэтично и образно, но нам ведь нужна конкретика», — раздраженно выдал архимаг, точно охотничий скорт, принюхивающийся к чему-то в воздухе. «Полковник, насколько я понимаю, в переулке образовался провал, ведь так?» Пока высшие маги обсуждали увиденное, пришедшие с ними ищущие уже взялись за работу. Устанавливались треножники под исследовательские артефакты, активировались заклятия познания. Впрочем, Архимаг и его верный соратник не собирались тратить время впустую. «Полковник, подготовьте сопровождающих и снаряжение. Мы с Ильером Виттером спустимся вниз». «Лер, я не могу вам ничего советовать, но, быть может, пусть туда сначала полезет кто-то другой. Старшему охраннику такая инициатива подопечного очень не понравилась, и его тут же поддержал энергичным кивком полковник». «Если Архимаг и его магистры не в состоянии противостоять какому-то порождению мрака, тогда остальным следует немедленно начинать готовиться к концу света», ответил вместо Бримса Льер Виттер. «Давайте быстрей. Мне почему-то кажется, что длинноухие уже внизу». Архимаг в своем предположении не ошибся. Слишком много времени ушло на поиск фонарей и веревок, непростым оказался и сам спуск». В подобных местах нельзя во всем полагаться на магию, а каждый шаг следует проверять и перепроверять, чтобы не попасть в ловушку тьмы. Вызванный колдовством разлом, прошел через три подземных яруса и вел в небольшую сухую пещеру со следами кирки на стенах. Из нее выходили два узких лаза, но чародеи безошибочно повернули в правый. Они шли по невидимым простым смертным следам магии тьмы. Идти оказалось совсем непросто — Потолок то опускался, то поднимался, постоянно менялось и расстояние между стенами. Идущий первым Брим, то и дело начинал ругаться, заставляя напрягаться идущих следом охранников. Им такое сумасбродство совершенно не нравилось. Магистр не должен так рисковать, но и оспорить его решение они никак не могли. Наконец, проход вывел в огромную пещеру, в которой оказалось полно конкурентов Нолда — эльфов. Оставаясь с детьми лесов и полей, они прекрасно себя чувствовали и в подземельях. Шесть больших ламп разгоняли тьму, выхватывая фигуры перворожденных, деловито снующих вокруг каменных колонн и перед огромной плитой в дальнем конце пещеры, теперь расколотой напополам. «Да озарит вас свет, Льер Виттер, Льер Бримс!» Отряд Нолцев ждали. Их встретил улыбающийся эльф с медальоном Совета князей Маллориана и знаком клана Голос Света. «Позвольте представиться. Посланник Совета при дворе короля Зелода Лаурин». «Счастливы видеть наших союзников в деле света», — протокольно улыбнувшись, произнес Архимак. «Рады, что светорожденные братья первыми достигли логова тьмы, и надеемся, они не будут мешать нам искать ключи к произошедшим в Гамзаре бесчинствам. «Что вы, уважаемый Льер, как можно? Наоборот, мы желаем поделиться с вами всем тем, что удалось узнать». Обнаружение последнего храма спящих в глубинах – слишком серьезное событие, чтобы играть в секреты и тайны. Пока Виктор задумался над внешне нейтральным тоном длинноухого дипломата, в разговор вступил Бримс. А можно немного подробней про храм? Эльф в ответ лишь вежливо улыбнулся и приглашающе махнул рукой. «Если перворожденные не хотят о чем-то говорить, то выбить у них желаемое можно лишь под пыткой». Нолцы шли к колоннам, бросая по сторонам настороженные взгляды. Бримс отмечал суетливую спешку, царящую среди перворожденных. Они походили на мальчишек, пойманных на соседском поле, теперь спешно прячущих ворованное добро. Что-то длинноухие здесь нашли. Магистр наказующих напряженно проводил взглядом эльфа, осторожно несущего нечто, тщательно упакованное в сверток в локоть длиной. «Наши маги утверждают, что здесь располагалась темница для одной невообразимо древней твари, даже не самой твари, а одной лишь ее тени. Там дальше на плите еще видны следы запирающих и охранных рун, ограждающих мир от монстра, но теперь все печати сорваны, плита расколота, три лурья Пхета спали подле своего хозяина, и когда он вышел в мир, они тоже обрели свободу». Заговорил эльф, махнув в дальний конец пещеры, где продолжали работать его сородичи. «Так вот, зачем понадобился темный аркан на побережье? Кто-то решил сбить печати, а нападение монстров стало гигантским жертвоприношением в обряде». Процедил Бримс и повернулся к светорожденному. «Спасибо за помощь, но дальше мы разберемся сами». Спокойно, точно давно ожидал именно этого предложения, эльф с достоинством кивнул и удалился к своим. «Не слишком ли резко?» — поинтересовался Виктор, но магистр равнодушно отмахнулся. «Не до того сейчас. Пусть ищущие немедленно займутся барельефами на колоннах, а как только зарисуют все до последнего значка, то немедленно отправляют в академию на расшифровку». Заинтересовавшийся архимаг принялся внимательно изучать резные рисунки, но Бримс не стал дожидаться, пока тот сделает правильные выводы. Похоже, мы обнаружили четвертый фрагмент пророчества из Фиора. Во всяком случае, мне кажется, это очень похоже на правду». «Какая странная новость», — медленно произнес Виттер, повернувшись к магистру наказующих. Льер Бримс раздраженно дернул щекой. «Я не знаю, что здесь вырвалось на свободу, куда оно ушло и что будет делать дальше». Мне нужен ключ, и я очень надеюсь найти его в этом послании древних. Глава двадцать шестая «Всякая смута — это не только много пролитой крови и горя, стучащиеся в дом простых, сторонящихся грызни за власть людей, но и шанс половить рыбку в мутной воде для авантюристов и проходимцев всех мастей». Жажда легкой наживы, когда на один вложенный гильд приходится сотня полновесных фарлонгов прибыли, заставляет плутов всех рангов и сословий влезать во всевозможные переделки и сомнительные предприятия. Смута была и будет идеальным временем для сведения личных счетов или платы по старым долгам, и нет лучше времени для мести, чем период без власти и беспорядков. Ну а если встать на сторону одного из претендентов на место правителя, чья победа кажется неоспоримой, то в конце концов можно и героем прослыть. Где-то в таком духе размышляли несколько богатых купцов из Рагевы, решивших разделаться с конкурентами из города Дахи. Война за трон халифа Лайлата никак не кончалась, и подобные мысли приходили в голову многим, давая работу наемникам. В Рагеве уже собралось полтора десятка вольных отрядов, желающих выполнить заказ нанимателей. Вокруг города вырос палаточный лагерь, пестрящий всевозможными сигнами и штандартами, где почти три сотни опытных солдат ждали приказа. «Кирсон, похоже, здесь собрался весь цвет наемничества по эту сторону Орлиной Гриды, и не скажу, что мне это нравится», — провозгласил Терн, когда их отряд неспешно въехал на центральную улицу лагеря. «Ничего страшного. Пристрой ребят где-нибудь на окраине, а я поговорю с нанимателями». Кайфат указал в сторону большого шатра из парусины с золотым шитьем и тронул коня коленями. Уже через плечо он бросил гоблину. «Гхол, ты давай сразу в город и займись моей просьбой!» Зеленокожий коротышка покрепче сжал копье и воинственно выпятил подбородок, правда, под насмешливым взглядом Сагнара немедленно стушевался. «К «Командир, а деньги?» Слово «хозяин» давалось гоблину несравнимо легче, но он старался исправиться. «Возьмешь у терна!» Кирсан уже ускакал, поэтому свое недовольство сержант высказал ушастому коротышке, но тот на слова друга хозяина даже не обратил внимания. Кайфат, по-прежнему мысленно именуемый Рыргой, дал к холу поручение, и не делал отвлекаться на всякую ерунду. Тем более он знал, как можно парировать выпады терна, и попросту назвал требуемую сумму. Ругань и крик сержанта изрядно развеселили бойцов отряда, что разъярило его еще больше. «А ну пошевеливайтесь, хфурговы дети!» «Приказ командира все слышали? Так бегом выполнять!» В отличие от многих других наемных отрядов, у Кирсона поддерживалась железная дисциплина. Жутковатая слава непревзойденного бойца и великого мага не допускала и мысли о неподчинении, чем в открытую пользовался сержант. О гоблине, спрятавшем тяжелый кошель за пазуху и не спеша потрусившем в сторону городских стен, Терн уже забыл. Кайфат вернулся через три часа, когда Тасс коснулся краем горизонта. Палатки были поставлены, на костре аппетитно булькал котелок, а солдаты уже удобно устроились на притащенных откуда-то бревнах. Чуть в стороне, по привычке сторонящейся людей, сидел к хол, прижимая к груди большой сверток, крест на крест перевязанный бичевкой. Содержимое пакета вызывало у бойцов немалый интерес, но к зеленокожему коротышке никто не приставал. Придет командир, и если захочет, то сам скажет. Терн по привычке распекал кошеварящего солдата, старательно делая вид, что ему наплевать на урга и поручение капитана. «Мы наняты», — первым делом сообщил Кирсон, появившись возле костра. Найдя взглядом гоблина и обнаружив у того в руках пакет, капитан довольно усмехнулся. «И что за работа? На каких условиях?» — немедленно спросил Терн, показав оживившимся солдатам кулак. «Не встревать». «Захват даки». Плата не настолько щедрая, как ожидалось, но и не гроши. На отряд выходит 10 фарлонгов в седмицу плюс 50 фарлонгов после штурма выжившим. Кроме того, наниматель обещает неплохие премиальные отличившимся, а также дал слово на три дня отдать город отрядам. С недоброй усмешкой сообщил Кайфат. «Хотя, что касается меня, то я бы отправился туда и даром. Уж больно богатый городок». Сказанное настолько не вязалось с характером командира, что Терн едва не открыл от удивления рот. Возникло даже страшное желание подойти и потрогать кайфата рукой. Не подмена ли? Словно прочитав мысль друга, Кирсон едва заметно ему подмигнул. Сказанное капитаном, если и взволновало бойцов, то не слишком сильно. Кирсону, уверенно ведущему отряд от победы к победе, доверяли. Если он надеется сорвать большой куш, то так тому и быть. «Да и не такая уж и маленькая плата им всем обещана. Для вас у меня есть еще одна новость. Как-то так сложилось, но у нашего отряда нет знамени, символа, который ведет в атаку. Это неправильно». Спокойно, без излишнего пафоса, даже с некоторой насмешкой сообщил солдатам Кирсон. «Поэтому с сегодняшнего дня у нас будет такое знамя». По знаку капитана Кхолл срезал бечевку и развернул пакет. Мгновение, и в руках Кирсона появился большой ярко-зеленый прямоугольник с вытканным на нем огненно-красным кругом с семью языками пламени. Особенно бурной реакции появление стяга у солдат не вызвало. Кто-то подцокал языком, кто-то хлопнул ладонями по коленям, но в большинстве своем все остались равнодушны. Появилось знамя, и что с того? Денег им это не принесет, а символ? Если капитану так нужен этот символ, то пусть будет. «К чему вся эта затея со знаменем?» — тихо поинтересовался Сагнар Ухирсона, пока тот сосредоточенно крепил край флага к древку копья. Вокруг вертелся руал, считавший происходящей игрой и потому старательно мешавший хозяину. Солдаты отряда уже разбрелись по палаткам, и у костра продолжал сидеть один лишь к Хол. «Знаешь, Терн, но пророк Хурбин сказал мне одну очень правильную вещь». «Опять этот Мархузов провидец!» «Да забудь ты всю эту дребедень с предназначением и судьбой! Просто плюнь и забудь!» Кирсан вспышку друга попросту проигнорировал. Задумчиво уставившись поверх костра, он не спеша заговорил. «Так вот, Хурбин сказал так. «Вся твоя жизнь пройдет под знаменем пророчества. Над судьбой не будут властны провидцы, но тени с не оставят до самой смерти, твоей или этого мира». «Мне особенно про мир понравилось», — заворчал Терн, заставив Кайфата рассмеяться. «Ладно, ты решил завести в хозяйстве знамя. Но тогда что означает красный таз на зеленом? Я же в баронском замке не только солдат гонял, но и книжки читал. Не удержался и пробежал таки глазами эти фиорские пророчества». «И?» — поторопил его Кирсан. «Хочешь сказать?» — начал было Сагнар и тут же громко расхохотался. «Да ты ж просто решил поиздеваться над всеми этими любителями читать тронутые плесенью бумажки, а потом, дрожа от страха, развешивать глупые ярлыки на окружающих». Кайфат едва слышно хмыкнул в ответ, но чувствовалось, что он доволен. Наемная армия купцов Рагевы отправилась в поход через день после прибытия отряда Кирсана. Пусть набралось всего лишь неполные четыре роты бойцов, но для штурма не самого крупного города таких сил вполне хватит. Во главе собранных вместе разношерстных отрядов капитаны общим голосованием поставили Лин Вимора, командовавшего четырьмя десятками всадников. По мнению большинства, он обладал двумя неоспоримыми преимуществами о нем слышали и его уважали почти все наемники, и он не проиграл ни одной битвы. Кайфат, в предшествовавших голосованию бурных дебатах, участия не принимал, предпочитая отмалчиваться. Он не рвался в генералы, ровным счетом ничего не зная о большинстве отрядов и их командирах, но и в тени таиться не стал. Долгая осада Дахи или кровавый штурм совсем не вязались с планами Кхирсана, поэтому он первым поддержал дерзкую задумку Вимора с захватом южных городских ворот. Среди остальных командиров подобных безумцев не нашлось, и сомнительная честь встать на острие атаки досталась Кайфату без лишних споров. Как и следовало ожидать, идея командира совершенно не понравилась Терну. Уравновешенный, немного отстраненный голос Кирсана никак его не успокоил. Сержант прекрасно знал о соотношениях потерь нападающих и обороняющихся, а также о десятках уловок, на которые идут и те, и другие ради победы. Желание стать наживкой в ловушке почти без всяких шансов на успех казалось для Сагнара весьма глупым, а потому недостойным внимания. Кирсан, то, что ты мне сейчас описал, выглядит как настоящее безумие!» Схватившись за голову, простонал Терн. «Ты взрослый мужик, а вся твоя авантюра выглядит ребячеством мальчишки, решившего покрасоваться перед смазливой девкой!» «Я всего лишь поддержал решение нашего генерала», — отрешенно проговорил капитан. «Даху надо захватить максимально быстро. Смута в Лайлате не вечна, и, быть может, уже сейчас новый халиф умащивает свой зад на троне. Вряд ли он захочет терпеть наглость пришлых наемников, да и громить свои города точно не позволит". С халифом этот и загнул. У любого новичка властителя десяток седьмизу идет на укрепление шатающегося престола, и лишь потом он вспомнит про дела подданных. Кайфату прямо наклонил голову, и Терн тут же замахал руками. Ладно, ладно, все, я с тобой согласен, но тогда скажи, зачем ты вызвался лезть в самое пекло? Что-то я сомневаюсь, будто это тоже решение нашего генерала. Кирсан поправил маску на лице и с неприятным холодком в голосе пояснил. Среди собравшихся я не увидел никого, кто бы справился лучше меня. — О боги! Хорошо, я еду с тобой! — снова простонался Гнар, но, натолкнувшись на взгляд друга, сухо спросил. — Что не так? — Ты останешься во главе отряда, а со мной поедет к холл. Но не спорь, ты и сам знаешь, что без тебя ребята влезут в передрягу и погибнут зазря. Терн поморщился, словно глотнул из кувшина уксуса вместо вина и сплюнул. Как всегда, Кирсан оказался прав. Защитники Дахи заранее узнали о приближении небольшой наемной армии их завистливых конкурентов. На невысоких стенах из необожженного кирпича дежурили стражники, а крепкие ворота были наглухо закрыты. Город ждал незваных гостей, и пусть его гарнизон был не слишком велик, атакующие дорого заплатят за нападение. «Гхол, хватит трусить!» — с удовольствием подставив лицо лучам тасса, произнес Кирсон. Вместе с зеленокожим коротышкой он подъезжал к городским воротам, оставив армию в двух-трех милях позади. Его конь, непонукаемый всадником, лениво трусил к дахе, а рядом, положив поперек седла копье пальму, трясся на муле гоблин. Гхол то и дело принимался шумно ерзать в седле, дергать уздечку или прочищать нос. «Хозяин, я ничего не могу с собой поделать!» Севшим голосом просипел ужастый гоблин и громко чихнул. «Я как подумаю, что нас через несколько минут убивать начнут, то сразу же такой страх наваливается. Оставь все раздумья на потом. Наслаждайся жизнью, дыши полной грудью. А страх... Страх пусть бурлит в крови, не затрагивая голову. Черпай в нем силу. Вспомни, как много ты уже пережил и сколько еще предстоит. «Я пробую, но пока не получается». Стуча зубами, проговорил кхол, но тут же сжал челюсти. Гордо восседающий на плече у хозяина Руал с осуждением засвистел. Маленький охотник буквально купался в источаемом Кирсаном спокойствии, и суетливый гоблин зверька раздражал. Капитан погладил четвероногого друга и покосился на зеленокожего коротышку. Ушастый малыш отчаянно трусил перед любым серьезным событием, но, оказавшись в самом центре смертоносной карусели, он преодолевал страх. «Куда прешься, морда? Не видишь? Закрыто!» Кирсану оставалось проехать до ворот два десятка сажений, как его окрикнул со стены изнемогающий от жары стражник. Разговор с чужеземцем казался ему хоть каким-то развлечением. Прищурившись, Кайфат посмотрел на крикуна и, помедлив, ответил. «Мне надо в даху!» Прочистив горло и смачно сплюнув, стражник не без насмешки посоветовал. «Советую тебе проваливать, иноземец!» «Сюда идут наемники Рагевы, и если не хочешь, чтобы тебя казнили, как их подсыла, то...» «У меня письмо из Суры для городского головы, велено передать лично в руки!» Невозмутимости Кайфата могли бы позавидовать каменные изваяния. спеша он стянул с рук перчатки и достал из-за пазухи туго перевязанный свиток с блестящей золотом печатью. Маги, нанятые Рагевой, за ночь сделали подделку, способную послужить пропуском в город». Вблизи ее легко распознать, но так Кирсану и надо всего лишь попасть за ворота. «А не врешь!» — недоверчиво рыкнул стражник, но вновь поймав характерный золотистый отблеск печати, добавил. «Погодим!» Багровая рожа скрылась за гребнем стены, но почти сразу появились две других — Боясь какого-то подвоха, не растерявший бдительности стражник, позвал из караулки отдыхавших товарищей, и теперь те не испытывали к незнакомцу ни капли доброжелательности. Гхол, надеюсь, ты ничего не забыл, наклонив голову на бок и задумчиво уставившись на створки ворот, спросил Кирсан. Местные колдуны такие затейники, и для взлома этих поганых ворот понадобится очень сильно пошуметь. Зачарованы они на совесть. Так что остается следовать задумке нашего генерала и его колдунов. «Хозяин, я не подведу!» — пробормотал гоблин, привязывая животных к вколоченному в песок длинному штырю с петлей. Кайфат повернул голову и лениво бросил. А я и не сомневался. Их разговор прервал окрик сверху. Вернувшийся краснорожий стражник проорал со стены. «Эй ты! Не знаю, как там тебя! За головой уже послали, так что можешь оставить послание нам, а уж мы его передадим!» «Я отдам его только городскому голове, лично!» — решительно отрезал кайфат, и до него донеслось тихое «Мархуз, почему-то именно этого я и ждал!» В разговор вступил худосочный товарищ первого стражника. «Учти, чужеземец, ворота ради тебя никто отворять не будет, придется довольствоваться веревочной лестницей!» «Служивые, может, хватит болтовни, я здесь скоро изжарюсь!» Наверху завозились, и через минуту о землю ударила нижняя ступенька лестницы. Только и ждавший этого момента Гхол рванул вперед и сноровисто полез наверх. С дорожным мешком за плечами и копьем пальмой в руках он двигался неожиданно ловко и легко. «Стой!» — хором заорали стражники и даже дернули было лестницу. «Этот урод куда лезет?» «А вы решили, что я оставлю верного слугу подыхать под мечами головореза Фрагевы? Да за кого вы меня держите?» — громко возмутился Кайфат. «К тому же пусть осмотрится там у вас! Вдруг вы пакость какую замыслили!» На стене раздалась многоголосая заковыристая брань, но скидывать гоблина вниз не стали. Как только Гхол перемахнул через гребень, Кирсан поспешил следом за ним. «Теперь счет пошел уже на минуты, если не на секунды». Оказавшись на деревянном настиле с внутренней стороны стен, капитан быстро огляделся и, не обращая внимания на лучников, взявших их с холом на прицел, принялся спускаться на площадку перед воротами. Сунувшегося было следом гоблина остановил тычком копья стражник: А ты здесь, постой, уродец! Вот разберутся с твоим хозяином, и твоя очередь придет. Гоблин покорно кивнул и застыл, опираясь на верную пальму. Притаившийся на плечах хозяина Руал неожиданно встрепенулся и поскакал к стоящему в отдалении стрелку. Вскочив на небольшой выступ, он встал столбиком и смешно сложил перед собой лапки. Глаза бусинки принялись с любопытством изучать все вокруг. Напрягшийся поначалу лучник немедленно расслабился. «Уважаемые фалеты, кто готов проводить меня к городскому голове, дабы я мог передать послание от торговой гильдии Суры?» С непонятным для стража удовлетворением спросил Хирсон, остановившись в нескольких шагах от группы воинов. Облаченные в легкие доспехи и с обнаженными мечами, они настороженно следили за незнакомцем. «О, я буду рад вам помочь, уважаемый. Вот только проверю кое-что. Вы ведь не будете возражать?» Мягко улыбаясь, сообщил вышедший из-за спин солдат Толстяк. В руках у него мягко светился золотой посох с навершием в виде паутины в круге, Маг из братства отрекшихся, и никто другой. Жаль, конечно, но все-таки придется. Брезгливо отбросив в сторону поддельное послание, сказал Хирсон, и одним стремительным движением выхватил меч. Магия хлынула по жилам и наполнила зачарованный клинок силой. По ставшему полупрозрачным лезвию побежали зеленоватые искры рун. Это выглядело бессмысленным позерством, но Кайфат решил не нападать первым дать врагу время опомниться. Первым среагировал маг. Чародей легко взмахнул посохом, активируя заложенное в него заклинание, и вокруг Кирсана засверкали десятки вспышек, в секунду обернувшихся сетью из обжигающего света. Чужое заклятие неожиданно легко прорвалось сквозь щиты Кайфата, заставив его взреветь раненым зверем. Выдав на одном дыхании дикую смесь из гоблинских и троллей их ругательств, он ударил по вражеской волжбе всей силой своего дара — Со стороны это выглядело как взрыв из тысяч зеленых чешуек, в клочья разорвавший колдовскую сеть. Свобода! Вражеский чародей, не ожидавший от жертвы подобной прыти, вновь занес посох для удара, но поздно. Кирсан уже стоял рядом, а его клинок, атакующий змеей, пронзил горло мага Дахи. Еще шаг, разворот и заколдованный меч, а по сути чародейский артефакт, врезался в самый центр окованного железом щита, сбив с ног незадачливого воина. Усиленный магией удар буквально отшвырнул несчастного в сторону, а Кирсан уже развернулся к его жаждущим мести товарищам. Почти одновременно с Кайфатом на стражников напали и Гхол с Руалом. Гоблин без особых затей ткнул защитника Дахи острием копья в живот, а потом столкнул с помоста. Над головой тут же прошуршали стрелы, и коротышка распластался на досках. Жуткий крик со стороны стрелявшего подсказал, что ночной прыгун нашел себе жертву и сбросил такие обличие забавного пушистого зверька. «Холл, пошевеливайся!» — заорал Кирсан, отбиваясь от разъяренных гибелью мага-воинов. Чародейский посох откатился в сторону, и капитан мимолетно пожалел о потере такого замечательного артефакта. «Сейчас не о полезных приобретениях думать надо, а о собственной жизни заботиться». Вдоль стен уже бежали лучники, а из караулки выбегали вооруженные стражники. Как бы ни был хорош Хирсан с мечом, но его неизбежно сомнут числом, а швыряться во все стороны пульсарами и молниями ученик шипящего не хотел. Пусть наблюдение нолдских магов можно не слишком опасаться, но привлекать внимание со стороны рогевских соратников еще и талантами могучего чародея не стоит. Вокруг засвистели стрелы, и Кайфат с удвоенной яростью набросился на солдат, сбивая прицел лучником. Вряд ли они хотят зацепить кого-то из своих. По лестнице за спиной капитана кубарем скатился к и кинулся к воротам. В одиночку Кирсан не мог остановить врага, и несколько обошедших его со спины стражей набросились на Гоблина». <связь> завопил в испуге ушастый коротышка и сорвал с шеи ожерелье из костяных пластин. «Малыш, следуя указаниям хозяина, сам заговорил каждую из них и теперь воззвал к чарам». Руку, сжимающую примитивное украшение, окутало серебристое сияние, и Гхол, размахнувшись, швырнул амулет под ноги нападающим. Во все стороны от места падения брызнули струи дыма, задевшие ноги двоих стражников. Сведенные мгновенной судорогой мышцы отказались служить, и с криками боли солдаты повалились в пыль. Бежавший следом за ними широкоплечий вояка обижал упавших товарищей, и с кривой ухмылкой на лице ринулся на растерявшегося гоблина. Зеленокожего коротышку спас Руал. Смертельно опасный зверь из запретных земель стрелой слетел со стены и запрыгнул на плечи солдата. Отбросив в сторону меч, воин принялся с криком отдирать шипящего ночного прыгуна. Кольчужный воротник пока держался и защищал горло от зубов маленького хищника, но щеки стражника уже окрасились кровью. Гоблин оказался забыт. Гхолл немедленно воспользовался моментом и вытащил из заплечного мешка трепичный сверток. Через секунду на свет появились два стальных штыря с резьбой на рукоятях. Ловко вогнав по стержню в створки ворот, гоблин быстро навинтил два небольших деревянных диска, испещренных мелкими значками. Хитрая конструкция магов Лин Вимора должна сокрушить городские ворота, почти незащищенные магией со стороны Дахи. «Готово!» — прокричал Кхол, пробуждая собранные артефакты нажатием на едва заметные выступы на дисках. С тихим гудением творения магов начали вибрировать. Гоблин свистнул все-таки справившегося с противником Руала и рванул в сторону. На бегу он успел подхватить копье, выпавшее у него из рук во время падения, и дальше ушастый коротышка бежал по бабье, выставив его перед собой на манеру хвата. Вопль Гоблина застал Кирсана как раз в тот момент, когда он, прикрываясь оглушенным стражником и угрожая остальным мечом, медленно пятился к воротам. В пыли валялось уже четыре неподвижных тела, но врагов оставалось еще слишком много. Пока защитники Дахи соображали, что может значить поведение Гоблина, как Кайфат буквально швырнул раненого в их сторону, а сам рванул в другую. Пусть основной удар артефактов должен прийтись по воротам, но лучше оказаться от опасной волжбы как можно дальше. Жаль, только капитан немного опоздал, и громкий хлопок застал его в опасной близости от ворот. Волна горячего воздуха ударила в спину, и Кирсан успел ощутить, как земля уходит из-под ног, и на него стремительно надвигается серая стена. В этот день Кирсану повезло дважды — и он был готов отблагодарить любого из богов, вдруг озаботившегося его судьбой. Первый раз он уцелел после удара о стену дома. Взрыв швырнул его на камни точно трепичную куклу, но капитан отделался ушибами. Для его закаленного кровью Рошага и тренированного шипящим тело это сущее безделице. Второй раз ему повезло, когда защитники города, забыв обо всем, ринулись на защиту пролома, возникшего на месте, казалось, несокрушимых ворот – Про двух рогевских подсылов попросту забыли, оказавшись перед лицом стократно более опасной угрозы. Как только гоблин собрал артефакты, о том тут же узнали маги-генерала и появившееся вдали облако пыли предупредило о появлении армии. Кайфат осторожно отполз за угол, где притаился за вкопанной в землю сороковедерной бочкой с водой. Со всех сторон звучали встревоженные голоса, и новое укрытие показалось капитану не слишком надежным. На бегство наемника пока никто не обратил внимания, но все же. Разорви меня, Калли. Одними губами произнес Кирсан и приподнявшись на локтях перевалился через край бочки. В нос неприятно пахнуло застоялой водой, но придется терпеть. Скрывшись под водой, Кайфат некоторое время выжидал, задержав дыхание, пока поверхность успокоится, и лишь затем медленно всплыл и сделал осторожный вздох. Губы ощутили мерзкий привкус, но капитан старался об этом не думать. По узам, связывающим его с Руалом, до Кирсана докатилась волна возбуждения. Похоже, у Гхола с прыгуном все в порядке, однако он усилием воли унял сердцебиение и потянулся к сознанию зверя. Короткое головокружение, и Кайфат посмотрел на мир глазами четвероногого друга. И первым, кого он обнаружил, стал ушастый гоблин, руками и ногами обхвативший потолочную балку в каком-то заброшенном здании. Ушастый малыш с тоской смотрел вниз, но спускаться пока не собирался. По соседней балке важно прохаживался руал, то и дело посматривая на слугу хозяина. Положение к холла настраивало прыгуна на игривый лад, и он раздумывал о том, чтобы такое учудить с беспомощным зеленокожим коротышкой. Приказав зверю оставить гоблина в покое, Кирсан разорвал связь. Теперь предстояло немного подождать, но уж то, что ожидать капитан научился». Сознание Кирсана скользнуло в Сатор, и он принялся вдумчиво проверять один внутренний орган за другим, приводя их в порядок. Раз уж выпала такая возможность, то грех ею не воспользоваться. Здесь, на Торне, Кайфат приобрел весьма полезную привычку тратить каждую крупицу своего времени с максимальной пользой, редко размениваясь на ненужные мелочи. Вот и теперь даже сидение в вонючей жиже он превратил в возможность лишний раз проверить свое и так безукоризненно работающее тело адепта магии древних. Сосредоточенность транса развеяла мысленное послание Руала. Зверек желал что-то показать хозяину, и капитан немедленно раскрылся перед ночным прыгуном. Перед глазами возникли взорванные ворота и толпа солдат, спешно сооружающая перед ними баррикаду из телег, корзин, обломков досок и выломанных из стен домов камней. Вот только слишком мало времени у них было, и защитники города не успевали. Похоже, прыгун забрался на крышу какого-то здания, и теперь Кирсан смог во всех подробностях рассмотреть, как наемники Рагевы ворвались в даху. Лучники на стенах не жалели стрел, но остановить несущихся во весь опор всадников они уже не могли. Стражники бросили работать и, сгрудившись позади своей хлипкой баррикады, выставили копья. Руал не передавал хозяину звуки, но Кирсан и так представлял, как солдаты сыпали проклятиями, посылая все кары земные и небесные на голову сумасшедшим подсылом Рагевы. Ворвавшиеся через пролом всадники заставили Кайфата вздрогнуть, столь стремительным оказался их рывок. Капитан знал, что чародеи собирались напоить лошадок какой-то алхимической дрянью для скорости и выносливости, но столь впечатляющего эффекта не ожидал. Животные стали подобным молниям воплоти. Роняя клочья пены, понукаемые всадниками, они врезались в заслон, топча все на своем пути. Тела доживавших последние мгновения лошадей прорвали преграду, освободив дорогу для своих безжалостных хозяев. Кирсан с удовольствием увидел, как четверка всадников прямо из седел прыгнула на баррикаду. Опытные воины увернулись от удара копьями, сократили дистанцию и пустили в ход мечи. Закипела сеча, а в проломе уже появились новые всадники. У некоторых в руках развивались флаги отрядов, и Кайфат с неожиданной для себя гордостью разглядел зеленое полотнище с красным рисунком. Рядом со знаменосцем скакала зверелый терн, в щите которого уже засело несколько стрел. «Пора!» — мелькнула мысль, и сознание Кайфата вернулось в тело. Одним рывком выскочив из воды, капитан побежал к сражающимся. Еще один меч там совсем не помешает. Но выскочив на площадь перед воротами, Кирсан застал переломный момент битвы — схватку магов. Неудержимая атака опоенных зельями коней смела за слон стражников, и рогевские наемники оказались в шаге от победы. В крепость вливались все новые и новые силы атакующих, и уже бросали оружие некоторые защитники города. Остановить штурм могло лишь чудо или боевая магия. Откуда появились у дальнего края площади двое чародеев, никто не видел, но нельзя было не заметить их вклад в битву. Налетевший, словно из ниоткуда, порыв ветра оказался наполнен смертоносной волшбой. Сотня невидимых мечей в один миг изрубила сражающихся, не делая различий между своими и чужими. Изуродованные окровавленные тела повалились на землю, и лишь четверо воинов остались на ногах. Заставший именно этот момент, Кайфат с удивлением узнал в троих из них Терна и бойцов своего отряда, а в четвертом одного из магов Вимора. И если чародей смог защититься сам, то солдат спасли амулеты Кхирсана. Быстро разобравшись в происходящем Терн рванул в сторону, уходя из-под удара вражеских колдунов. Ошеломленные жестокой расправой бойцы поспешили следом за сержантом, едва не наступая ему на пятки. Зато маг отступать не собирался, решив принять неравный бой. Вокруг него лежали почти три десятка воинов, убитых одним внезапным заклинанием, потому вражеских чародеев следовало остановить, и немедленно. Как и многие боевые маги, этот повелевал огнем, и на ветер ножей противника он ответил тремя стрелами Эльронда и двумя небольшими пульсарами. Маг экономил силы, прощупывая оборону противника в поисках лазейки для неотразимого выпада. Атака захлебнулась, и наемники Рагевы бестолково толпились у входа, боясь сунуться внутрь. Остальные маги еще не подоспели, и разделаться с опытными колдунами Дахи теперь предстояло самому молодому и слабому из них. «Э, нет, ребята, так вы долго возиться будете», — с неудовольствием подумал Кайфат и вновь спрятался за домом. На площади что-то громыхнуло, а земля под ногами дрогнула. С крыши сорвался кусок черепицы. Пробежав пару десятков саженей по пустой улице и проскочив через переулок, Кирса оказался позади чародеев-защитников. Те без спешки, сменяя друг друга точно отлаженный механизм, каждый своей колдовской атакой отшвыривали ушедшего в глухую оборону противника к пролому. В глубине души позавидовав чужому опыту, Кайфат подскочил к магам и первым же ударом срубил голову ближайшему. Заговоренный меч играючи прошел через чужие защиты и сокрушил щиты. Второй уже начал поворачиваться в сторону убийцы-товарища, но заметивший перелом в колдовской дуэли рогевский колдун неожиданно ударил молнией и отшвырнул его сожжение на три назад. Недовольно рыкнув, Кайфат прыгнул в вдогон, но уже и без него все было кончено. Мага пронзили сразу три клинка. «Неплохо», — похвалил Кайфат сержанта Сагнара и его подчиненных. «Очень неплохо. Терн криво усмехнулся и кивнул на двух других бойцов. «Дескать, орлы? Что с них возьмешь?» Те уверенно заулыбались. На лицах у обоих сквозь загар проступала болезненная бледность, но клинки они держали твердо. Со стороны ворот вновь раздались крики и топот копыт. Со смертью чародеев солдаты осмелели и вновь начали входить в даху. Кирсан быстро спросил. «Что сейчас происходит за стенами?» «Да наш генерал все-таки решил подстраховаться и начал штурм еще и с северной стороны. Один маг вроде как должен сотворить насыпь в вровень со стеной, и по ней армия войдет в город. Судя по количеству солдат здесь, там сейчас жарко», — с веселой злостью произнес Стерн и осторожно поинтересовался. «А где наши ушастое недоразумения с пушистым?» «Да целы они», — отмахнулся Кирсан и нетерпеливо приказал. «Теперь собирай всех наших и за мной. Ах да, не забудь зачехлить флаг». «Теперь огласка нам совсем ни к чему». «Но как же штурм!» — неловко попытался возразить Сагнар, но осекся под твердым взглядом Кайфата. «А мы от боя не бежим. Более того, мы собираемся на голову разбить мощный вражеский анклав». Больше ничего уточнять капитан не стал и склонился над телами убитых магов. Это можно называть по-разному — мародерством, сбором трофеев или грабежом мертвых, но подобные мелочи уже давно не волновали Кайфата. Если есть малейшая возможность повысить свои шансы на выживание, то он ее упускать не собирался. В данных вопросах мораль давно ушла на второй план, а вслед за моралью изменились ее взгляды на мир. Пока Терн собирал солдат, Кайфат присел на ступеньку террасы и мысленно позвал Руала — Свирек приведет к холла, а следом и остальные подтянутся». Капитану было наплевать на еще не оконченную битву, на защитников, как, впрочем, и на нападавших. Он пришел в даху решать собственные проблемы, а его бойцы ему в том помогут. Весь отряд собрался перед Хирсаном через четверть часа, одновременно с тяжелодышащим к холлом. Весение на потолочной балке не прошло для него даром, и гоблин едва не падал от усталости». Раздраженно сморщившись, Кайфат схватил коротышку за руки и перелил в него часть своей жизненной силы. «Спасибо, хозяин!» — залепетал но Хирсан, его уже не слушал. «Наша цель через две улицы отсюда. Идем тихо, но быстро. Если встречаем особо ретивого защитника, то ни в коем случае не учиняем поединков, а просто убираем досадные препятствия. Ясно?» — строго посмотрев на солдат, объявил Хирсан: «Сержант, отобрать четырех лучших стрелков, а остальные пусть отдадут им все заговоренные мной стрелы». «Капитан, но что за цели, с кем придется сражаться?» — посыпались вопросы, попросту проигнорированные кайфатом. «Все поймете на месте. Никакие ни чудовища и ни монстры. Обычные смертные. Сами увидите». Через полчаса солдаты убедились в его правоте, и вертящийся на языке остальных вопрос немедленно озвучил Сагнар. «Капитан, ты рыхнулся, «Ты собрался штурмовать банк гномов?» «Я не собрался штурмовать, я просто решил взять банк. Улавливаешь разницу?» «Вообще-то не очень», — возразил Терн. «Банки гномов неприступны, а все ценности хранятся у них в сейфах, не подвластных самым искусным взломщикам. Ведь пытались уже раньше, находились смельчаки. Я не собираюсь пытаться», — оборвал друга Кирсон, и вот он заставил умереть на языке любые возражения. По моей команде лучники начинают обстрел особыми стрелами, каждый из четырех окон банка. Затем мы с Кхоллом идем ко входу. Малыш займется работниками, а я дверью. Как только я вхожу внутрь, то следом идут и все остальные. Вопросы есть? Тогда на позицию. И не забывайте следить, чтобы ни один любопытный на нас не глазел. Кирсан все заранее обдумал и рассчитал. Гномы предпочитали строить банки по одному проекту, размещая их по одним им ведомым соображениям в строго заданном месте. Хотя последнее весьма удобно. Даже в чужом городе ты всегда скажешь, в какой стороне гномий банк. Пользуясь этим фактом, Хирсон несколько раз посещал подобные заведения в других городах, заранее спланировав всю операцию. Звенящие от переполнявшей их магии стрелы взорвались в широких, забранных решетками окнах, переколотив стекла, а кое-где изрядно расширив сами проемы. Следом за первым залпом последовал второй, а за ним и третий. Один единственный болт, внезапно выпущенный из узкого окошка бойницы под самой крышей банка, едва не попал в терна, но других подарков от бородатых коротышек не последовало. Стрелки просто не дали им такой возможности. Вжав голову в плечи, Гхолл перебежал через дорогу и плюхнулся в пыль у самых стен банка. Спешно скинув заплечный мешок, гоблин вытряхнул связку сухих щепок, кисец с заготовленными травами, труд, огниво и деревянную трещотку. В один миг он сложил костерок, высек искру и раздул пламя. Тонкой струйкой вверх потянулся дым, и Гхолл принялся тихо что-то напевать на языке ургов, раскачиваясь на пятках и бросая в огонь траву из кисета. Как только пламя начало потрескивать и дрожать, ученик шамана тут же схватился за трещотку. Издаваемые ею неприятные звуки помогали гоблину сосредоточиться, задать нужные и войти в транс. Наконец, движения Урга, почему-то теперь совсем не казавшегося потешным карликом, приобрели плавную монотонность, а в голосе появились неживые нотки. Наблюдавший за этим со стороны, Кирсон довольно усмехнулся и пояснил стоящему рядом Терну. «Ну, вот и началось». С каждым разом у малыша получается все лучше и лучше. Его племя потеряло знатного шамана». «Что началось?» Сержант пропустил мимо ушей все словословия гоблину, уцепившись за действительно важное. «То, что позволит нам войти внутрь», — туманно пояснил Кирсан, усмехаясь. «Маску он надевать не стал, и его изуродованное лицо с воспалившимися ранами могло заставить ужаснуться любого». Пока командиры отвлеклись на беседу, результат шаманства Гхола стал заметен и для обделенных даром людей. Тонкая струйка дыма, поднимавшаяся вверх, вдруг приобрела чернильный цвет, закрутилась спиралью, и изогнулась дугой и принялась ввинчиваться в одно из окон банка. Костер разом стал походить на гейзер, исторгающий шипящий поток горячей воды и газа. «Думаю, стоит подождать минут пять-шесть. Я бы на месте гномов давно уже рискнул прорываться с боем», Но бородачи ведь славятся своим упрямством. С опасным холодком сказал Кайфат, и Терн поежился, как отозноба. «Прекратить огонь!» Назначенное капитаном время еще не истекло, как он не спеша подошел к входу в банк и замер перед стальной дверью, прижав к ней ладонь. Память Кирса, Кирсана услужливо подсказала нужное сочетание символов и узоров силы, после чего ему осталось лишь наполнить конструкцию энергией. Горячая волна прокатилась от головы к правой руке, ладонь ощутила жжение, и Кайфат буквально отпрыгнул в сторону, распластавшись вдоль стены справа от входа. «Что капитан там делает?» — не скрывая любопытства, спросил один из солдат Утерна, но тот ответить не успел. «Чары Кирсона начали свою разрушительную работу». Толстая, шириной почти в две четверти дверь, вздулась парусом, выворачивая петли. Задрожала и с омерзительным скрежетом разорвалась на части. Большие куски рваного искореженного металла вывалились на улицу, а один, напоминающий по форме треугольник с неровными краями, повис на сломанной петле. Старое заклинание разрыва, подсмотренное кайфатом еще в Уззе на сломанной дубинке тролля, оказалось весьма эффективно. «Малыш, думаю, пора!» Капитан подошел к ушастому коротышке, все еще сидящему в трансе, и провел над костром ладонью. Едва тронутые огнем щепки разом вспыхнули веселым пламенем, и через секунду перед гоблином осталась лишь горстка серого пепла. Дым стремительно развеялся, и Гхол пришел в себя. «Эх, хозяин!» «У тебя все получилось, Гхол?» «Я доволен», — властно сообщил слуге Кирсан, вызвав на лице гоблина вымученную улыбку. «Зеленокожий коротышка невозможно устал» но у него еще оставались кое-какие дела. «Раздай всем свою траву, пусть жуют!» Кхол кивнул и через силу поднялся на ноги. Покопавшись в мешке, он достал охапку дурно пахнущих трав. «Сейчас малыш раздаст каждому по пучку, и вы должны будете всю эту дрянь жевать минуты две. Если кто вдруг окажется неженкой и выплюнет, то за его жизнь я не дам и ломаного гильта», весьма убедительно произнес Кирсон и шагнул внутрь банка. Что вообще Мархуз за дери происходит? Какой-то дым, жвачка, опять же, это проклятущая, недовольно морщась спросился Гнар, запихивая траву в рот. Фурга вам всем в глотку, какая гадость! Дома так иногда охотятся на шуш. Если находим гнездо, то шаман заклинает дым от сонных трав и гонит его в норы. Потом мы их разрываем и достаем зверей, с удовольствием ответил Гхол, отряхивая руки от мусора. Этот же травяной сбор всего лишь противоядие. «То есть гномы попросту уснули?» — воскликнул сержант и тут же спросил. «А как же капитан? Он там не заснет?» «На хозяина такая примитивная магия не действует, да и сонные травы ему нипочем», — с гордостью сообщил гоблин и усердно жуя направился ко входу. Солдаты быстро обшарили все здание, но нашли лишь пятерых гномов. Почтенные банкиры и их слуги тихо сопели на полу, так и не выпустив оружия из рук». У одного из бородачей каменная крошка от взрыва раскровенила щеку, а у другого, засевшего на чердаке с арбалетом, в плече застрял обломок от расколотого ложа арбалета. Сержант приказал всех связать, а раненым еще и оказать первую помощь. Обитатели подземелья отличались мстительным нравом, и обогреть руки их кровью совсем не хотелось. Одно дело наложить лапу на сокровище, и совсем другое лишить жизни». Кирсана Терн обнаружил в подвале, напротив огромные круглые двери с двумя замочными скважинами. «Гномов обыскали?» — не поворачиваясь, спросил Кайфат. «Да, хоть ты и не говорил, но я сам пошарил у них в карманах и нашел два здоровенных ключа. Ты про это спрашиваешь?» Положив хитрые изогнутые загогулины на столик рядом с капитаном, сказал Терн. «Вот только что это меняет. Говорят, даже имея ключи, их сейф просто невозможно открыть». «Правильно», — согласился Кайфат, почесывая за ушко мурчащего Руала. «Здесь есть еще запирающие чары и кое-какая хитрость. Впрочем, зачем зря время терять?» Передав другу прыгуна, Кирсан прикрыл глаза и приблизил ладонь к дверце сейфа, стараясь не касаться металла. Перед внутренним взором адепта пути древних немедленно возник сложный, запутанный рисунок из линий силы. К Кирсану было не в новинку разбираться в чужих заклятиях, Но в этот раз перед ним открылось нечто действительно сложное. С наскока по одному только наитию в этом плетении не разобраться. Впрочем, Кайфат знал, с чего начинать. Древний труд, искусство осады магических конструктов, давным-давно захваченный им в качестве военного трофея, на многое раскрыл глаза молодому магу. Пусть там в основном описывались принципы взлома чужих заклятий, сотворенных по принципам, ныне именуемым классическими, Но ведь и он был уже не тем сопливым учеником, только познакомившимся с основами чародейства. Современные маги не могут видеть плетений и потому используют кучу разных приемов и методов исследований, способных дать им представление о заклятии. Вслушиваясь в отзвуки колдовского отката, замеряя потоки силы, они шаг за шагом создают контрзаклинания и заклинания отмычки — В отличие от древней, магия классическая основана на силе стихий и их проекциях на астрал. Она подчинена другим законам, но для ученика шипящего это все лишь временные трудности. Опустившись на колени, по-прежнему не открывая глаз, Хирсан достал нож и принялся вычерчивать прямо на полу рисунок нужной ему проекции плетения. По ходу дела он вносил коррективы, способные изменить руническое заклятие гномов и развеять смертоносные чары. Со стороны наблюдавшей за происходящим Терн со смесью страха и любопытства следил за тонкой светящейся линией, срывающейся с кончика ножа и укладывающейся в замысловатые кружева. Плетение чар завораживало глаз выверенной точностью движений и звечной красотой непознанного. Резко выдохнув, Кирсан воткнул нож в центр рисунка и встал на ноги. Теперь посмотрим, что получилось. Покрутив головой, произнес Кайфат: Фраза не слишком понравилась Терну, похоже, капитан не совсем уверен в результате, а потому, быть может, стоит убраться отсюда подальше, на всякий случай. Но под дверцы огромного сейфа уже побежали золотистые символы, внутри застрекатали шестеренки, раздалось несколько щелчков и... все. «Ну и что дальше?» — непонимающе спросился Гнар у друга. «Не получилось?» «Почему же как раз совсем наоборот?» — задумчиво произнес Кайфат, вертя в руках принесенные Терном ключи. Затем он начал быстро выдвигать ящики стола, стоящего у стены, пока не обнаружил два длинных стержня с рукоятями. «Ага». Довольно ухмыльнувшись, он укрепил ключи в специальных зажимах на стержнях и протянул один из них Терну. «Держи. Открывать будем одновременно, ясно?» На лице сержанта огромными буквами было написано, что ему вообще ничего не понятно, но он кивнул. Держась за рукояти, товарищи издали вставили стержни в замочные скважины и по кивку Кирсана дружно повернули. — Сожри меня, тьма! — вскрикнул Терн, когда после первого же поворота из потайного отверстия в двери выскочили шесть длинных игл. — Если бы кто-то в этот момент держался за ключи, то хотя бы одна из них, но пронзила руку. «Погоди», — потребовал Кайфат, к чему-то прислушиваясь. Через несколько секунд иглы убрались, и товарищи вновь налегли на рукояти. Еще два оборота, и раздался звук отодвигающихся засовов. Дверь дернулась, и под воздействием скрытого механизма отворилась. «Бездна! Я же до конца не верил!» — потрясенно выдохнул Терн. «Теперь все сокровища гномов у нас в кармане!» «Советую умерить фантазию!» В ответ рассмеялся Кирсан. «Городок маленький, так что вряд ли мы найдем здесь больше тридцати тысяч варлонгов. Впрочем, и с этим золотом будут проблемы. В заплечном мешке их за раз не утащишь». Но сержанта подобная ерунда не волновала. Были бы деньги, а уж вывести их он способ найдет. Глава 27. Говорят, если не знаешь, как скоротать вечность, то просто спроси гнома о камне. Эта пословица, уходящая корнями в далекое прошлое, будет верна до тех пор, пока жив хотя бы один представитель этого подземного народа. В голод и холод, в изнуреющий зной и под ливневым дождем, любой гном готов часами рассказывать о пещерах, свойствах руд, каменных изваяниях предков или особенностях ковки дымчатой стали если, конечно, ты относишься к числу тех избранных, с кем угрюмые бородачи считают незазорным разговаривать. Проходя через малую базарную площадь, где какие-то полчаса назад первая группа приняла бой с мертвецами, Олег с содроганием понял всю правдивость этой поговорки. Сладковатая вонь горелого мяса, запах мертвечины и металлический аромат свежей крови создавали не самый приятный антураж для непринужденной беседы, но наставник Захим не умолкал. Согласно хроникам, здесь торговали ювелиры. Сотни смертных и бессмертных приезжали в сердце гор ради этих торгов, желая приобщиться к мастерству наших предков. Таких малых площадей было несколько, но все они находятся гораздо дальше, в увиденных тобой на карте поселениях и на другой стороне сердца. Олег, все-таки отвлекшийся от происходящего вокруг, неожиданно споткнулся и чуть не упал на скрюченное изрубленное тело. Хфургово семя!» — выдохнул он, отскакивая в сторону. «Мертвяк!» Уже прошедший Захим вернулся назад и остановился над телом. «Ну да, мертвяк, на старый костяк наросла перерожденная плоть. Но ведь при жизни это был гном», — попытался оправдать собственную несдержанность Олег. «И что, кого ты ожидал увидеть в подземных чертогах моего народа? Эльфа?» — неподдельно удивился наставник. «Нет, разумеется, здесь встречаются и длинноухие, и люди, и представители других рас. Мало ли кого смерть настигла в сердце гор, и он был похоронен на наших кладбищах. Но прежде всего это наш город». Спокойный и рассудительный тон искусника заставил молодого адепта земли устыдиться собственной непонятливости. «Неприятно, когда столь открыто указывают на твои ошибки». У приземистого входа в пещеру двое гномов с бочонками желчи дракона поливали своей отравой останки нежити, собранные в кучу. Рядом работали еще несколько подземных жителей, стаскивая в одну кучу изрубленных мертвяков. Олега передернуло. Искусник понял причину угнетенного состояния ученика и попытался объяснить происходящее. — Что тут поделаешь? С этой мерзостью только так и можно сладить. Иначе захоронишь их, а через сезон они снова встанут и начнут живых мучить. Неупокоенных можно победить, только если тела растворить или обратить в пепел». «Да я все понимаю, но как-то это все слишком уж жестоко», — пробормотал ученик, заставив искусника остановиться. «Жестоко приходить из-за грани смерти и гадить живым, ясно? Все, что ты видишь вокруг, это суровая необходимость» рявкнул Захим и решительно затопал вперед. Олег не отставал, но дальше шел молча, испытывая неловкость. «Порой ляпнешь нелепицу, а твоего собеседника эти слова до печенок пробирают». «Сотник унир! Не знаете, как дела у остальных?» — спросил искусник у командира их группы, беседующего с гладко выбритым гномом с рунным посохом. Собеседник сотника кивнул Захиму и с интересом посмотрел на Олега. Его он приветствовать не собирался. «Пока неплохо. Вторая, четвертая и пятая группы тоже натолкнулись на неупокоенных. Из четвертой сообщают о каких-то пауках, но их вроде бы без особых проблем забили молотами», — мрачно ответил Унир. Желчь дракона отлично справляется с останками, так что за тылы можно будет не беспокоиться». «Погибшие есть? Куда ж без них? Пока пауков бить принаровились, бойцов 10-15 потеряли». Наблюдавший за этой беседой Олег вдруг подумал, что именно сейчас он видит подлинный характер гномов. Полная сосредоточенность на работе и наплевательское отношение ко всему лишнему, наносному, в любых ситуациях заставляет относиться к ним по-настоящему серьезно. Разве можно представить подобную неспешную беседу между человеческими командирами на поле недавней битвы? Без суеты и ненужных метаний они просто обсуждают интересующие их вопросы, отбросив в сторону все несущественное. Сильный народ, достойный гораздо более высокого положения в иерархии Торна. Третья группа возобновила движение только через час, после окончательной очистки места битвы первого отряда с нежитью. Их берегли, не пускали вперед, заставляя прятаться за спинами других. Несколько раз пришлось добивать укрывшихся в потаенных пещерах и лазах мертвяков, но случалось это редко. Оставалось лишь удивляться отсутствию возмущения среди гномов его отряда, обычно охочих до драки. Следуя заранее составленному плану, подгорные жители последовательно отвоевывали у тьмы захваченные пещеры. Если на пути попадались развилки, то выбирался один из ходов, а остальные замуровывались. На стены накладывались отвращающие нежить чары — Олегу начало казаться, что отряды гномов, точно трудолюбивые муравьи, вгрызаются в пораженный мраком город, пробивая свободную дорогу к одной им ведомой цели. К вечеру, после того, как отряды далеко углубились в пещерный город, Олег поинтересовался у Захима о причине столь странных приказов командиров. Зачем их отряд вообще нужен, если его не использовать в боях? «Эх, молодежь, наша избранность закончится завтра», «Площадь королей близка, и надо молиться отца Горда, бы нам не пришлось мечтать о сегодняшнем спокойствии», с мрачноватым смешком ответил наставник. «Если завтра проиграем, то вся эта возня с бестолковыми, охочими до да теплой крови мертвяками станет бессмысленной». «Зачем нам на площадь?» «Предчувствуя нечто нехорошее, поинтересовался Олег». «Чтобы ты мог вернуть нам долг и помог справиться с воцарившимся там злом». Чеканя слова сказал гном, вызвав у ученика неприятный холодок внизу живота. Слова, мысленно произнесенные в ответ Олегом, вряд ли оставили бы искусника равнодушным и могли изрядно сократить жизненный путь говорливого ученика. К таинственной площади королей третий отряд отправился после долгой стоянки. Никто не хотел, чтобы вся затея провалилась из-за уставшего, невыспавшегося воина, пропустившего удар или не удержавшего рукоять меча. Через полчаса после начала движения третий отряд встретил вставших лагерем бойцов первого. Перегородив широкий тоннель огромными щитами, подогнав метатели огня и стрелометы, они создали настоящую крепость, способную выдержать атаку тварей. Своих товарищей гномы не встречали приветственными криками и не перебрасывались шутками. Третью группу провожали молча, разве что Олег нет-нет доловил на себе испытующие взгляды. Начинало казаться, что их всех провожают в саму бездну, как героев, но уже без надежды увидеть вновь. «Ох, как это все мне не нравится!» — привычно пробормотал Олег и получил дружеский толчок от Захима. «Не трусь, ученик! Жизнь сегодня не кончается, а завтра... завтра еще так не скоро!» Дальше Олег шагал в некотором обалдении от этих слов, безуспешно пытаясь проникнуться их философией. Не получалось. От мрачных раздумий он отвлекся, когда временная застава первого отряда осталась далеко позади. С хрустом потянув шею, затекшую в глухом панцире, Олег неожиданно принюхался и едва сдержался, чтобы не сплюнуть от отвращения. Нос защипало от едкой вони, усиливающейся с каждым шагом, словно впереди их ждала свалка алхимических отходов. Идущий впереди гном неожиданно посветил на свод тоннеля, и адепт земли с трудом сдержал подступивший к горлу комок. Камень покрывали разводы ядовито-желтой плесени с вкраплениями тошнотворной слизи, кое-где свисали грозди белесых шариков, покрытых непонятной мерзостью. Воина, так неожиданно осветившего потолок, внезапно скрючило, и он изверг под ноги весь свой завтрак и вчерашний ужин. Воображение, подстегнутое картиной неустоявшего перед шутками тьмы гнома, ясно нарисовало, как кусок этой гнуси, поселившейся на своде, вдруг отваливается и падает на голову. Олега всего аж затрясло, и он цапнул висящий на поясе шлем. Лишь торопливо водрузив железный горшок на голову, адепт земли успокоился и поднял забрало. Так как-то спокойнее. К примеру человека немедленно последовали гномы. Дружно, точно по приказу, они принялись надевать шлемы. Пусть они мешают, но могут защитить голову, если и не от удара врага, то хоть от близкого знакомства с мерзкими творениями тьмы. «Стой!» — прокатилась команда, и Олег заинтересованно зашевелился, пытаясь разглядеть происходящее впереди. Возвышаясь над толпой карликов, точно сказочный великан, он был в курсе всех событий, даже плетясь в задних рядах. Впереди двигались тени, и лучи фонарей выхватывали странную шевелящуюся массу, заполнившую весь проход. Шеренга щитоносцев развернулась, и к непонятной преграде направился крепкий воин с мечом в руке. «Не надо», — одними губами произнес Олег, и вторе ему стократ усилилось мельтешение теней и взгустки мрака впереди. Выстреливший из темноты десяток щупалец путал разведчика по рукам и ногам в мгновение ока. Несчастный не успел даже испугаться, когда он взмыл в воздух и скрылся в мраке. Все произошло в полнейшей тишине, разве что выпавший меч звякнул на камнях, выбив сноб искр. «Метатель огня сюда! Живо! Остальные назад!» — прокричал сотник Унир, и солдаты начали медленно отступать. Прижимаясь к стенам, они пропустили громоздкий агрегат на колесах с кузнечными мехами и огромной бочкой с горючей смесью.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 Его место быстро заняла бочка с газом, уже готовая выпустить ядовитую смесь в воздух. «Мы не помрем от этих экспериментов?» На время сняв маску, спросил Олегу вновь возникшего рядом наставника. «Им что, огня мало?» «Да нет, огня не мало. Одно плохо. Он только лес и щупалец выжиг. А как бороться с теми, кто нас ждет за его пределами, неизвестно», — менторским тоном произнес Захим и добавил.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 «Из-за таких вот пораженческих настроений тебе раньше никто ничего и не говорил», с насмешкой в голосе сказал Захим, заставив Олега покраснеть от злости. Сжав кулаки и тяжело дыша, он молчал целую минуту, подбирая слова для достойного ответа, но затем просто махнул рукой и быстрым шагом ушел в арьер их отряда. «Сволочи!» — одними губами произнес бывший пограничник. «Да как они смели обвинять его в трусости!»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 Олег, держащийся особняком с вновь вспыхнувшим раздражением, наблюдал за наставником, изучавшим прибор с дрожащими стрелками. «Проклятие!» — выругался Захим, заглянув в проход. «Какого мархуза эти болваны полезли дальше? Сила мрака здесь просто фонтанирует. Назад! Пусть сотник гонит всех назад!» Слабое, едва заметное свечение, разгонявшее темноту в пещере, вдруг набрало силу и начало слепить глаза. Раздались крики внезапно потерявших зрение гномов, и многие ринулись обратно, находя дорогу чуть ли не на ощупь. «Быстрее сюда! Быстрее!» — дружно кричали искусники, помогая шатающимся воинам укрываться во мраке тоннеля. В зале один за другим происходили сильнейшие всплески магии, и ничем хорошим это закончиться не могло. Серебристый, светящийся туман возник в пещере словно бы из ниоткуда. Разогнав мрак, он настораживал и даже пугал сильнее тьмы. Олег, привычно ожидая худшего, принялся шептать защитные заклинания. Он уже успел уяснить для себя одно, когда начинаются странности, жди беды. Вынырнувшая из тумана фигура стала для большинства полнейшей неожиданностью. Странное создание разительно отличалось от виденных ранее мертвецов когда живая плоть высохла и местами отвалилась, обнажив кости. На широкой груди выпирали ребра, кое-где прорвавшие истончившуюся кожу. Пальцы заканчивались длинными когтями, а вместо головы остался один лишь скалящийся череп с выпирающими клыками. В глазницах у неупокоенного горел огонь, готовый опалить беззащитную душу. «Старший!» — сдавленно охнул искусник, обладатель странного прибора, судорожно стискивая посох — Встреча с мифическим слугой владык, которую ожидали и которой так страшились, все-таки случилась. «К бою, дети!» — первым очнулся Захим, расталкивая впавших в ступор товарищей. «Не подпускай его близко!» Вопли и оплеухи наставника разогнали оцепенение и заставили гномов шевелиться. Заиграли искры на навершиях посохов, сдвинули щиты, все еще полуослепленные воины... Да только и восставший из могилы старший не собирался ждать. Остановившись в сожжениях в пяти отстолпившихся гномов, он взмахнул когтистыми лапами, и с его растопыренных пальцев сорвались сотни белесых нитей. Точно змеи они устремились к подземным жителям, рассекая на своем пути все неукрытое заговоренной броней. «Мархузово отродье!» — вновь взвыл Захим и кинулся к Олегу. Что стало, Зенки, вылупил, лопни твоя задница! Поднимай щиты! Будешь мне спину оборонять, пока я метатели подготовлю, понял? Не дожидаясь ответа, наставник поволок за собой Олега, выбрав своей целью тележку с таинственным грузом. Не дожидаясь нового окрика, адепт земли вызвал один за другим два гранитных щита, отрезавших их от смертоносных нитей мертвяка. Пережив первые мгновения растерянности, искусники вступили в битву. С их посохов почти непрерывно били потоки света, сжигающие колдовские нити. Оружие мертвого колдуна не выдерживало столкновения с магией гномов, но отступать он не собирался. Новые и новые нити летели в гномов, выискивая щели в доспехах, обматывая руки, ноги и шеи, а потом, по воле нежити, выдергивая жертву из строя. После первой такой атаки погибли сразу пять воинов. Лишенные поддержки товарищей, они умерли у ног старшего, буквально разорванные на части колдовскими щупальцами зараженного тьмой мага. Олег, стиснув зубы, держал заклятие, ощущая, как чуждое колдовство пробует их на крепость. Он не мог понять природу нитей, зато как никто другой видел исходящую от них опасность. Отряд доживал последние минуты. «Готово!» Пытаясь унять дрожь в голосе, сообщил Захим, откинув крышку сундука. Внутри оказался еще один ящик, но его искусник открыл, просто повернув ключ. «Теперь только бы не уронить!» Бросив косой взгляд внутрь, Олег увидел шесть длинных игл с темной аурой. Жаль, но как следует разглядеть странные предметы ему не удалось. С треском лопнувшая первая защита заставила поморщиться от боли отката и напомнила, что сейчас не время для любопытства. «Держись, Мархус, тебя дери! Только держись!» — выкрикнул Захим, прыгнув к одному из метателей, зажав в каждом кулаке по игле. С тихим щелчком в ложе легла длинная стрела с необычным наконечником. Взмокший от волнения наставник закрепил сначала одну, а потом и вторую иглу, отчего стрела стала походить на небольшую двузубую рогатину. «Как только снимем щит, то сразу же стреляйте в старшего!» «Целиться не надо! Одна-две сажени роли не играют!» «Но там же наши!» — произнес бледный гном, представленный к метателю. «Я все сказал!» — бешено вращая глазами, проревел Захим и снова отпрыгнул к ящику. Ему предстояло снарядить еще две стрелы. Дождавшись, когда гномы изготовятся к стрельбе, Олег снял защиту и тут же опалил десяток сунувшихся к нему нитей, и сорвавшимся с руки длинным языком пламени. «Пошла!» — выкрикнули за спиной, и над плечом вжикнула стрела. Им повезло. Ни одна из игл никого не задела. За одно мгновение опасный снаряд пролетел над полем боя и вонзился у ног ожившего мертвого мага. Несколько томительных секунд, и настоящий взрыв тьмы поглотил неупокоенного. Волна кипящего мрака заполнила зал встреч, самым краем задев первую шеренгу и заживо растворив в себе орущих воинов. «Еще давай!» — потребовал наставник, протягивая следующую стрелу. «Эту тварь так просто не возьмешь!» Одна за другой в водоворот тьмы устремились стрелы, порождая все новые и новые выбросы сил бездны. Израненные, истощенные короткой схваткой гномы отступили вглубь галереи, стараясь даже не смотреть на буйство ожившего мрака. «Да пожрет тьма саму себя!» С горящим взором объявил Захим, и Олег вновь поразился основательности хозяев гор. Заранее предусмотреть столь многое, изобрести новое оружие и заготовить особые артефакты, какую же роль они отвели ему, человеку, прикоснувшемуся к столь многим тайнам гномов. В галерее они провели еще три подземных дня, перевязывали раны, отдыхали и копили силы. Искусники запретили двигаться вперед, пока не ослабнут эманации тьмы на месте взрыва. У Олега в ушах долго стояли крики одного из воинов, ослушавшегося приказа. Шагнув в заполнивший зал туман из темных искр, обратно он приполз с почти лишенным кожи лицом. Не вынеся чужих страданий, его добили собственные товарищи. Первыми в зал, где принял конечную смерть старший, вошли искусники, водя перед собой горящими призрачным светом посохами. По словам мрачного, вновь предпочитающего больше отмалчиваться Захима, этот свет уничтожал последние следы тьмы, защищая живых. Насколько это правда, Олег не знал, но при переходе через зал встреч никто больше не пострадал. Память о погибших и страх перед появлением нового монстра никому не позволяли расслабиться. Именно так... Хмуро и настороженно они пересекли всю изуродованную тьмой пещеру и прошли через распахнутые каменные ворота на площадь королей. «Вот ради этого мы здесь и оказались!» Захим указал рукой на зависший в центре поистине огромной пещеры пульсар. Истинно-черный магический шар испускал клубы темно-синего дыма, быстро истаивающего в воздухе. Прямо под ним едва светились кристаллы горного хрусталя, образующие круг. «Наши предки создали хрустальные врата, желая черпать силу у мира, дотянувшись до самых потаённых его глубин. Но в расчеты вкралась ошибка, и они открыли врата в бездну». «Почему же они не закрыли их сами?» — не отрывая взгляда от чародейских врат, спросил Олег. «Почему?» — «Тьма заполнила весь город, одним махом уничтожив почти всех его жителей и гостей». «Уцелели немногие, да и то умерли потом в течение года. Лучшие наши маги остались здесь», — тяжело роняя слова, сказал наставник. «Но прошли тысячелетия, и сила ушла из хрустальных врат. Видишь, многие кристаллы разбились. Теперь это уже не широко открытые ворота в бездну, а всего лишь узенькая лазейка, которую ты должен окончательно запечатать». «Так почему бы вам не дождаться, пока она сама закроется, через сотню-другую лет?» С надеждой спросил Олег, заставив наставника нахмуриться. «Потому что какая-то сила пытается ее расширить. Стой, с другой стороны!» произнес Захим и приглашающе махнул рукой. «Иди, ученик, этот бой тебе придется вести в одиночку. Не бойся, здесь сосредоточено все могущество моего народа, И пусть совсем рядом открыты ворота в бездну, сегодня это самое безопасное место в сердце гор. Видишь, даже некоторые светильники все еще работают. «Наставник, а если я не закрою портал, что тогда?» Тонким отволнением голосом спросил Олег. «Я верю, ты справишься», — широко улыбнулся Захим, чем только усилил подозрение Олега. «Иди». Кивнув, адепт земли подошел к хрустальным вратам и замер в паре сожений от границ круга. Наставник остался далеко позади, не желая даже приближаться к источнику тьмы. Еще дальше, почти у самого входа на площадь, столпились остальные. Искусники затевали что-то непонятное, а воины их прикрывали от возможных опасностей. «Ну да это все лишнее, пустое, никак Олега не касающееся. Широко расставив руки, прикрыв глаза, он попытался вспомнить то полузабытое ощущение, чувство необъяснимого родства со стихией Земли, поселившееся у него в сердце во время долгих медитаций в каменной келье. Истинные маги, в отличие от обычных крохоборов, не так жестко следуют канонам заученных формул, больше доверяют своей интуиции, чутью магии, силе крови. Нечто подобное теперь Олег и пытался совершить. Вслушиваясь в дыхание стихии, обращаясь к истинной крови, он искал ответа. Его совсем не удивило, когда руки сами собой стали выводить чародейские знаки, а губы произносить знакомые, но самую малость подправленные формулы. Сила упругими толчками начала наполнять костяк заклинания, опустошая резервы адепта земли. Движения рук замедлялись с каждым ударом сердца, Олегу показалось, будто на запястьях у него привязано по огромному браслету, чей вес непрерывно растет. Полбу текли ручейки пота, в глазах темнело от натуги. Ставшие второй кожей доспехи невозможно давили на плечи, болела голова. Он изнемогал, но продолжал чародейский обряд, боясь остановиться. Наконец, сорвавшееся с его рук заклинание показалось ему огромным валуном, покатившимся по пологому склону, набирая силу и увлекая за собой мелкий щебень, мусор, вырывая с корнем траву. В какой-то миг лавина врезается в небольшой холм. Тот не выдерживает удара, и вот уже часть склона рушится вниз. Воля адепта земли заставила стихию забурлить, зашевелиться, вызвав странные сдвиги в пластах реальности. С громким сосущим звуком, вызвав порыв ветра, пульсар схлопнулся, словно бы провалился сам в себя. И тут же с грохотом взорвались образовавшие круг кристаллы. Осколки ударили по нагруднику Олега, и он, уже приходя в себя, мысленно поблагодарил гнома-оружейника. «Фу!» — помотав головой, выдохнул адепт земли. Закрытые лазейки в иную реальность действительно оказались делом совсем непростым. Прислушиваясь к себе, Олег с испугом ощутил сосущую пустоту в груди. Заклинание выпило у него все силы, лишив способностей к чародейству не на один день. Рука сама потянулась к сумке на бедре, где ждал своего часа жезл, снятый с тела убитого в суде. Это его последний аргумент, и потому совсем бессильным Олег себя не ощущал. С усталой улыбкой старший ученик повернулся к наставнику и развел руками. — Сделал все, что мог. Уж не обессудьте. Захим хмуро кивнул и махнул рукой своему коллеге. Разрушившийся круг и исчезнувший шар тьмы говорили о многом, но все-таки следовало удостовериться наверняка. К кругу подошел хорошо знакомый Олегу искусник и извлек из кармана свой прибор с дрожащими стрелочками. — Все спокойно, — после долгой паузы наконец сообщил тот и подмигнул старшему ученику. Олегу этот жест почему-то показался наигранным, достойным кривляния и лицедея на сцене, где нет места подлинным страстям, где не живут, а лишь играют в чувства. «Вот и конец истории!» К ученику медленно подошел наставник, вертя в руках черный стержень в локоть длиной. Раньше Олег такой вещицы у Захима не видел, и внутри тут же шевельнулось беспокойство. «Даже грустно!» — Знаешь, Олег, в мыслях, представляя себе этот момент, я не думал, что это будет так печально. — Чувства облагораживают нас, каждый раз доказывают, что мы живем, — настороженно произнес Олег, правой рукой нащупывая в сумке рукоять трофейного жезла. — Кстати, наставник, а что сейчас делают ваши собратья-искусники? Вопрос застал Захима врасплох. Оглянувшись назад, он секунду помедлил и ответил. «Они должны сотворить аркан Ока Отца. Это старое гномское чародейство изгоняет тьму и очищает оскверненные земли. Сам понимаешь, здесь все так загажено бездной, что придется немало потрудиться, прежде чем сюда вернется прежняя благодать». Олег закивал и повернулся к наставнику боком, не желая, чтобы он видел спрятанную в сумке кисть. «Так случилось», Но в то же время Захим выбросил вперед руку с зажатым в кулаке стержнем, метя в сердце. Поворот сбил прицел, и стальной кончик попал в плечо. Хватило одного касания, чтобы голубая колдовская стрела прошила рука в толстой кожаной куртке, достав до тела. Еще не осознав, что произошло, ощущая, как отнимается рука и холодные когти впиваются в сердце, Олег дернулся и в ответном выпаде прямо через сумку выпустил оранжевую молнию. Сгусток энергии в один миг покрыл разделявшее противников расстояние и врезался в живот искусника. Выронив плюющийся чародейскими стрелами жезл, Захим повалился на пол. «Бездна!» В сознании вспыхнула испуганная мысль. Олег обвел взглядом заметивших неладно и тянущихся к оружию воинов, разглядел поворачивающиеся в его сторону посохи искусников, и в голову немедленно пришло спасительное решение. Развернувшись на месте, сжав в кулаке жезл, он тяжело захромал к другому концу площади, туда, где темнели провалы тоннелей. Он истово верил, что бег разогреет кровь и разожмет тиски боли, вернет руке чувствительность. Еще он верил, что к нему вернется магия, тоннели не будут завалены, и он найдет путь наверх, что погоня его не догонит. Олег верил во все это, несмотря ни на что, а значит, у него оставался шанс. Пусть маленький, но шанс.